Сергей Раст За 30 миль на север Нулевая глава По мокрой земле двигался человек Ему повезло, он мог идти, думать, видеть Настойчиво стремиться к своей последней цели на этом жизненном пути. Хотя он бы предпочел тихо скончаться от болевого шока во враге, однако он продолжал настойчиво топтать землю дальше, выгрызая такие тяжелые шаги у старухи с косой. Он должен успеть открыть тайну. Должен. Он остался один. В собственных соплях и дерьме. С большой красивой мечтой, что стремительно таяла вместе с его жизнью. На ум почему-то приходила известная песня о пиратах и кладах. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рому». И правда, ему нравилась пиратская тема. Себя он считал пиратом наподобие моряка из книги «Остров сокровищ», только мушкеты и саблю ему заменяли автоматы и нож – Карибский бассейн – зона, а сокровища, несколько тетрадных листков в клеточку с записями. Собственно, вся остальная информация находилась у него в голове. Только какой в этом толк, если он унесет с собой в могилу все секреты? Финал должен выглядеть эффектно, как в говенных голливудских блокбастерах, где главный герой, умирая, всегда успевал выстрелить или сказать пламенную речь. Это был его конец Конец бесконечной пляски с самой смертью С неизбежным финалом Ему везло сотни раз И так продолжалось ровно до сегодняшнего дня Когда пазл встал на нужное место И перед ним замаячил зеленый свет грандиозного успеха Он знал ответы на все вопросы Оставалось лишь найти нужных людей И сорвать куш Но вместо хэппи-энда человек умирал Он напоминал окровавленный кусок радиоактивного мяса с кровью, но не Homo sapiens. С одним отличием – кровоточащий стейк дышал и даже мог идти, как ни странно. С такими ранами он должен был загнуться полчаса назад, но химия поддерживала организирующее тело. Он ввел инъекцию более утоляющих и впрыснул в вену ампулу кровь Шахида. Секретную и оттого не слишком гуманную разработку военных, что выжимала из организма внутренние резервы. Бешено колотилось сердце, гоняя отравленную кровь, что периодически вытекала из многочисленных ран, в том числе и на разодранном лице, правая половина которого была практически содрана вместе с носом и кожей. Часть сукровицы уже давно запеклась, свернулась, Но резкие движения искалеченного тела ломали непрочную корку, отчего липкая субстанция снова кровоточила. Распоротый живот несчастный туго стянул ремнем. боль практически ушла благодаря мощной химии, и только при резких движениях она проявлялась пульсирующей мукой. Пройдет чуть больше времени, действие препарата ухудшится, и тогда все, амба, наступит вечная темнота. Но он пока не умер. Сердце не остановилось, и поэтому он продолжает путь к намеченной точке назначения. Нужно добраться до людей, любой ценой, и доказать всем ублюдкам, что чего-то стоит. Только это удерживало смертельно покалеченного бродягу от желания упасть и быстро сдохнуть. Он не хотел унести в могилу тайну. Секрет, что стоил 30 миллионов американских долларов. Маленький сюрприз, спрятанный в кармане куртки идущего мертвеца, что вчера шутил и пил пиво на привале. Его звали Фанатом, хотя в последний год он сменил несколько имен. Репутация его была безнадежно испорчена. Сегодня Фортуна отвернулась от Фаната. Несчастный шел не разбирая дороги. Двигался он интуитивно, расширенные зрачки смутно смотрели в пространство перед собой. Погода ухудшилась, начиналась самая настоящая гроза. Странно, но большинство аномалий исчезло, и это играло на руку фанату. Иначе не дошел бы вообще. Раненый потерял оружие, хабар, дыхательную маску... «Зона» подарила ему ничтожный шанс в полсотые процента добраться до своего старого компаньона и отдать старому сатрапу нечто ценное – информация, выдержка из одной научной статьи. В «Зоне» существовал лишь один человек, который мог понять написанное и связать воедино разрозненные фрагменты его маленького секрета – человек из прошлого, умный и опасный противник. До сей поры умирающий не доверил бы ему даже собственный нож, не говоря уж о деньгах. Сталкеры теперь считал Бармана одним из самых гнусных типов внутри периметра, подлым ублюдком привыкшим наживаться на полутрупах и лохах. Но тем не менее фанат знал, что только этот пожиратель душ потянет тяжелую ношу и выполнит договор. Мерзавец держал слово и свято чтил каждую букву соглашения. Так было раньше. Раз, два, три шага, двадцать шагов, сорок. Далеко позади осталось брошенное барахло. Он шел как зомби, без ничего, кроме прилипшей к израненному телу футболки и остатков камуфляжа. Периодически фанат терял на секунду сознание, замирал на месте, молясь только бы не упасть. Падение означало конец надеждам и его последней цели. Силы его так и таяли с каждым вздохом и шагом. Сталкер уже постучал в двери ада, и зона услужливо подталкивала его туда. Он не думал, почему именно сейчас это произошло. Дело, на которое он потратил долгие три года, оказалось на редкость простым и понятным. Северные территории в очередной раз сыграли с ним глупую шутку, в последний момент показав, насколько близко он подобрался к огромным деньгам. Минуя посредников, держа все в тайне, он обвел вокруг пальца даже Раскина с компанией наивных наемников. Простак Айсберг, его компаньон, Даже не подозревал, какую сумму выручит фанат после сделки. Десять кусков – вот его цена. Ровно столько стоило убийство профа, что на редкость много говорил. И снова работу он выполнил чужими руками. Бывший вольный хорошо стрелял. Жаль, только придется их разочаровать. Старина фанат умирал из-за проклятого мутанта. Разразилась буря. Хлынул на землю дождь Тяжелый сырой воздух наполнился озоном Тьма с каждой минутой завоевывала новое пространство, окутывая саваном сумрака центр зоны Искалеченный человек сильно дрожал, едва переставляя ноги Капли причиняли невыносимые мучения, впивались в кожу раскаленными иголками Обжигали уничтоженное, некогда харизматичное лицо Силы таяли Его ничтожные шансы на успех гасли, как далекие звезды, рано утром. Даже препарат с дьявольским составом не мог больше заглушить нескончаемый болевой поток. Из-за грозы он ничего не видел, кроме черной громадины зданий завода, отбрасывающих угрожающие огромные тени через неиссякаемые потоки дождя. Периодически на черном и страшном небе прочерчивали изломанными линиями угрожающие молнии, напоминающие раскидистые ветви дерева. И следом за ними – короткие всполохи слепящего света, сопровождаемого громовыми раскатами. На земле творился самый настоящий ад. Умирающий проковылял мимо покинутого блокпоста, брошенного наемниками – Часовые исчезли внутри одного из множества пустых помещений, ушли прочь, оставив свои посты на волю стихии. Оно и правильно. Какой дурак свалит в такую бурю в центр зоны? Только тот, кому нечего терять, и осталось жить считанные минуты. Фанат шел по памяти, ориентируясь лишь на небольшой мерцающий огонек фонаря около бара. Волна душераздирающей боли накрыла его, когда он уже стучался в закрытую дверь. «Только не это… Откройте, суки… Откр... Прошла минута или больше, целая вечность для умирающего сталкера, прежде чем охрана впустила его. Израненный и растерзанный человек уже практически потерял сознание. Когда он сделал свой последний шаг и свистящим замогильным голосом произнес несколько нужных слов. После чего тут же свалился замертво. Он успел. Миссия выполнена. Глава первая. Надвигалась гроза. Еще час назад всем на наладоннике пришли СМСки с окраин красного леса с предупреждением о сильнейшем шторме. Поэтому в баре «Синий комбез» народу было не протолкнуться. Все спешили занять свободные места, заказать себе дерьмовое пойло, чтобы в хмелю переждать бурю. Нет, это был не всполох, просто сильнейший шторм за последние 20 лет. Если братья и ученые не развели местных как лохов. Впрочем, это зона, и здесь могло произойти все, что угодно». Бармен Вал постоянно хмурился и периодически качал головой. Давно столько народу тут не появлялось. Он понаехала. И анархия в своих мультикамах, и честь в цифровом камуфляже, в вратниках. И даже присутствовала пара мутных типов в дождевиках и брониках. В прошлом они бы назывались ренегатами или бандитами. Теперь это все не политкорректно. Остальное мясо принадлежало одиночному быдлу, которые громогласно величали себя сталкерами. Сталкеры. От былого звания покорителей зоны осталось лишь название. Прошли времена тех везунчиков, что изначально охотились за артефактами, рискуя вляпаться в аномалию, использовали болты и гайки для определения границ аномальных зон, могли в одиночку пройти от южного кордона до пределов Припяти, по дороге справиться с тремя кровососами или дюжиной военных спецов и остаться в живых. Да, эра отчаянных сорвиголов вроде древнего Химуля или Мунлайта катилась в закат. Времена безрассудной сталкерской романтики уступили место прагматичности и техническому прогрессу. Универсалов сталкеров практически не оставалось, Благодаря новым технологиям, одиночки перестали массово гибнуть в адском огне зоны. Получили возможность заниматься поисками конкретных видов артефактов. Часть вольнонаемных промышляли ништяками электростатической категории, часть – гравитационной. Некоторые шарились лишь в химических аномалиях. Отдельные сталкеры работали на серых. В итоге такой узкой специализации вольные фактически – представляли кастовую систему со своим оружием, снарягой и оборудованием. И при том у каждой группы обязательно был куратор, который контролировал поток артефактов, а значит и денег. Многие искатели перестали сдавать находки барменам, что скупали их за бесценок, а продавали за процент дилерам, переправлявшим арты на большую землю. Бизнес работал как советские часы. Попасть в такую группу означало через год сколотить себе состояние. Все прочие занимались сломовой работой, например, отстрелом мутантов или сопровождением, или же добычей менее ценного сырья. А новички? О, эти зеленые необстрелянные салаги. Прошло то время, когда они десятками гибли из-за банальных незнаний основ выживания. Помните выражение Отмычка? Все, забудьте. Новенькие стали важной статьей дохода в таком закрытом и обособленном мире, как зона. На них научились зарабатывать серьезные деньги профессиональные ходаки, вербовщики, проводники, торгаши всех мастей и не только. Каждый из работодателей придерживался простого принципа: зачем терять деньги, если их можно приумножить? Мертвый новичок не стоил ничего а хорошо обученный боец ценился дорого. Это раньше зеленые платили проводникам за пересечение границы и дальше топали по своим делам, рискуя нарваться на пулю или аномалию. Теперь желающие вкусить чернобыльской романтики автоматически попадали в сложную структуру обучения и идеологии жизни в опасной среде. Ключевым моментом в этой иерархии «опытный-неопытный» стала возможность выбивания максимальной прибыли или пользы от каждого чайника. Их выдаивали досуха прежде, чем те покидали перевалочную базу в поисках своего призрачного счастья. Вот и вся логика. Хочешь стать классным сталкером? Плати нал-инструкторам, барыгам, вербовщикам. Нет денег – не беда. В зоне черновой работы хватало с избытком. Даже для неудачливых находилось занятие. А без наработанного опыта, налаженных связей и рекомендаций идти на свалку, именно там и располагался крупнейший перевалочный пункт человеческого товара, строго запрещалось. Самых упрямых и бестолковых сразу заворачивали по негласным договоренностям среди группировок. Благо везде стояли заградительные отряды и посты, которые и контролировали трафик перемещений. Дальше мусорки, без сертификата качества, новичок не имел права выйти. Неудивительно, что зверья стало меньше. Притом на всех уровнях и везде. Многие сталкеры нового поколения не видели вживую кровососов или прыгунов. О химерах и кондукторах ходили легенды. Бомжи? Не, не слышали. Один умник как-то сокрушался, что в прошлом году завалили последнего кровососа. Доля правды в этом есть. Известно, что нечисть из зоны явилась в первозданном виде благодаря опытам над людьми. Но эксперименты закончились, мутантов постоянно отстреливали, размножались они намного реже, отсюда и закономерность уменьшения популяции мутагенов. В общем, всем стали заправлять деньги. Все, что могло принести доход, тут же становилось предметом продажи. Даже радиоактивная земля – И на нее находился покупатель. Барыги стали дилерами, полковники – бизнесменами, лидеры группировок – мультимиллионерами. Дух свободы, что царил здесь долгое время, стал исчезать. Здравствуй, новая эра. Пришла пора современных технологий и капиталистического уклада. Сталкера говорите. Вот почему Валу так не нравился новый распорядок. Если закрыть глаза на уменьшение прибыли в два раза и потерю части бизнеса за последние три года, что, безусловно, больно ударило по его самолюбию, больше всего бармена стали напрягать люди. Притом все без исключения. Вал попросту разочаровался в них. Даже ветераны, что оттоптали зону по пять лет, за последний год ссучились, потеряв былую гордость. Обвешались датчиками с ног до головы, Считают каждую копейку, в рейд уходят по пять человек, за любым движением следят БПЛА и компьютеры. Поговорить уже стало не с кем за глаза. А затронешь какую-нибудь щепетильную тему перед знакомым, тот съежится и с кислой миной на лице сразу протянет корочку удостоверения, мол, работает на правительство, ученых или корпорацию. И от того нужно молчать, чтобы ни маленькой крохи информации не просочилась». «Да, что говорить, если в баре висят жучки и видеокамеры, которые внимательно следят за всем происходящим. Забудь о свободе и анархии. Проклятый капиталистический мир дотянулся своими щупальцами и сюда». Вал вздохнул и в очередной раз покачал головой. «По крайней мере, сегодня хоть выручка нормальная будет». «Тем временем в баре стало еще теснее». Столики все уже были заняты, поэтому опоздавшие ютились кто куда. Особо прожженные обступили места у подоконников, прочие посетители облепили барную стойку, куда Вал расторопно подавал водку, вискарь, пиво и колу. Ну и закуску, само собой. Местному бизнесмену в обслуживании помогал полуслепой повар, Бывший охотник, что с незапамятных времен работал кладовщиком, поваром и единственным помощником бармена. Два виска сопли за макароны. Три бутылки водки яичница. Пив, Бэтбойс, сдачи не надо. Одной рукой вал сгребал с блестящего стола купюры, другой ручищей подавал пиво или ловко вытаскивал из ящиков водяру. И затем дальше по кругу. Мелькали знакомые лица, некоторые жаждали с ним поговорить, но вал им кивал, позже зайдешь. Повсюду гремело «без сдачи» – это коронная фраза всех счастливчиков, вернувшихся с добычей в руках. Что же, без сдачи так без сдачи, пейте на удачу. Деньги текли рекой прямо в кассу, заставляя посидевшего и постаревшего вала попотеть». Тем временем погода значительно ухудшилась. Начался самый настоящий ураган с грозой и ливнем. Судя по мокрым напрочь последним посетителям, за стенами бара творился самый настоящий ад. Вал приказал охранникам запереть массивные железные двери с запорами. Обычно бар закрывался лишь во время всполоха, но тут этот ахтунг. «Аномальная гроза в аномальной местности. Это вам не нытье собачье». Несколько раз тухнул свет, от ветра подрагивали насмерть заколоченные и задраенные решетками и толстой доской узкие подвальные окна. Мокрые гости уже вовсю делились впечатлениями о паскудной непогоде, что нарушило все планы для опытных ходоков. Собственно, именно погода поспособствовала наплыву гостей. Вал читал прогноз вчера днем. Сводка пестрела последним уровнем опасности, штормовым предупреждением и другими радостями в виде града с человеческую голову или растерзанными тушками мертвых ворон. К этому событию он изрядно подготовился. Холодильники ломились от пива и соленей, на кухне в просторных кастрюлях стыли свежеприготовленные стейки. Вал за все это время отвлекался от своих прямых обязанностей дважды. Первый раз он выходил к охранникам, сказать, чтобы закрыли ворота в рай, как ласково величал бар-повар. Второй раз его побеспокоил помощник с выбитым глазом. А отлучаться от дел Вал не любил. На кону стоял престиж и евро-доллары в кармане. И когда ему на коммуникатор пришло сообщение от дикобраза, что некто ломится в помещение, бармен недовольно пробурчал. «Как дети малые, без меня не могут справиться». Он кликнул на кухне повара, что с увлечением жарил яичницу, чтобы тот его заменил, и вышел в подсобку. Там Вал нажал на кнопку, и вскоре на черном экране он увидел обеспокоенное лицо одного из охранников. Камера давала нечеткую картинку, однако этого с лихвой хватало, чтобы идентифицировать пришедшего гостя в лицо. «Дикобраз? Вы совсем охренели бездельники?» «Здесь э, полудохлый чел». «Ломится сюда». «Пускай проваливает. Лавочка закрыта». «Так это... он, походу, того». «Мертвяк? Здесь? Ты пьяный, что ли? Он голый?» «Ну, почти». «Ладно, дикобраз, пусти его. Может, доходяга какой вернулся невезучий. Погода, видишь, срань. Я сейчас подойду». Вал кивнул повару и вышел в зал. Сталкеры с недоумением посмотрели тому вслед. Не так часто бармен покидает свою вотчину, да еще в горячее вечернее время. Но до выхода торговец так и не дошёл. Навстречу ему и всем остальным в просторном зале появился последний посетитель бара в эту ночь. На голом плече у него красовалась татуировка. Короткое слово в пять букв. Название футбольного питерского клуба «Зенит». Вал не поверил своим глазам, как и большинство ветеранов, что составляли примерно треть от присутствующих сегодня в баре сталкеров. И если последние ужаснулись внешнему виду вошедшего, то Вала обеспокоил сам человек. «Разрази меня, Зона!» – воскликнул торгаш. В унисон этим словам высоко над ними прогремел сильнейший гром, что раскатистым рыком заставил вздрогнуть стены и всех присутствующих, которые неотрывно смотрели на вошедшего человека из прошлого. Перед ними стоял фанат. Один из ветеранов, что три года назад исчез где-то на севере Припяти. Вернее, то, что от него осталось. Правой рукой человек держался за распоротый живот. Изрезанная, она свисала плетью под неправильным углом. На исцарапанном и синем лице не осталось живого места, кроме двух глубоко посаженных глаз, что яростно сверкали диким первобытным блеском. Левое ухо отсутствовало. От носа осталось кровавое месиво. С нижней губы сочилась желтая слюна. С длинных и жестких патл и курчавой бороды по остаткам одежды, висевшей на нем лохмотьями. По плечам, на которых отчетливо были видны следы от укуса какой-то зубастой твари, со всего тела струилась дождевая вода. Она перемешивалась с липкой сукровицей и растекалась грязной лужицей под человеком, что держался на ногах из последних сил и фактически находился при смерти. Полутруп, опознанный валом как фанат, сделал шаг навстречу ему – поднял свою единственную целую руку, в кулаке которой были зажаты листы скомканной бумаги, отчего ужасающая рана в брюшине разверзлась, и на пол вывалился клубок желтоватых и мокрых от кишечной кислоты и слизи, скрученных между собой потрохов. Но фанат не придал этому никакого значения. Его взгляд смертельно раненого и безумно уставшего человека замер на лице Вала. Агонизирующий сталкер приоткрыл рот и выдавил свои последние слова. Так, милли... тридцать Прошелестел он и рухнул на пол замертво. Многолюдный бар притих. Не чавкали голодные рты и не скребли ложки по эмалированной посуде. Никто из посетителей не поднимал стаканы. Ветераны со всех уголков Чернобыля застыли в немом шоке. Взгляды большинства, без исключения, были прикованы к лежащему телу несчастного, который только что проговорился об огромных деньгах. Глава 2. 30 миллионов долларов». Эти слова больно резанули по ушам Вала, как и многим сталкерам, что собрались у него в баре. Они невольно стали свидетелями будущей сделки, которая могла бы состояться, будучи фанат не такой дохлой. А так он лишь шороху навел своей фразой и туману напустил. М да, ушел в мир, ну и красиво, ничего не скажешь». В том, что эта сделка его, Вал не сомневался ни капли. Имелись на то причины, и весомые. Фанат давным-давно знал его, иначе не заявился бы сюда с важным сообщением старому приятелю. Зачем тогда договор вспомнил на пороге смерти? Фанат. Договор. Что за бред? Вал слишком хорошо знал покойного, чтобы усомниться в увиденном. Даже от мертвого проходимца исходил подвох. Или у Бармана проснулся неожиданно синдром параноика? Но его кончина произошла прямо у порога. Он воочию видел, как окровавленный кусок мяса издал последний вздох и повалился на грязный дощатый пол. А ведь фанат ненавидел Вала всей душой. Шутка ли, он не взлюбил своего работодателя с первого дня знакомства». Этот дурак считал, что торгаш пытается его надуть. И продолжал работать у него, получать свои кровные, потом и кровью заработанные деньги. Вал лишь усмехался, понимая всю абсурдность сотрудничества. С одной стороны, он поносил его, порой открыто и прилюдно, что не нравилось бармену. С другой, ха, Вал платил ему, дуралею, и платил неплохо. Одних только бонусов выплатил сверх нормы. Он же относился к сталкеру всегда подчеркнуто нейтрально, не сильно выделяя и не жалуя среди прочих. Того требовала репутация жесткого, бескомпромиссного человека, каким в принципе и являлся Вал. Однако барыга фанату всегда переплачивал. Барман считал этого недотепу счастливчиком. По его мнению, фанат был одним из таких типов людей. И пусть он постоянно влипал в мутные истории, участвовал в опасных аферах, всегда выходил из передряг победителем. Такой уж этот придурок, со скверным характером и шилом в заднице. Теперь придурок мертв. Удивительно, как он дожил до сегодняшнего дня. С последней встречи прошла вечность. Много воды утекло, и вот снова вала потревожило прошлое. Человек-призрак уже постучался на небеса и вдруг выдал признание. Ему только в театре выступать с такими вывертами. Договор вспомнил. Надо же, как повернулась судьба. Когда-то соглашение между ними и вправду существовало. В письменной форме, с автографами. Практически юридический документ. Образец его до сих пор лежал у Вала в сейфе. Он хорошо помнил момент, когда составили эту, по сути, ненужную бумажку. Однажды сталкер исчез на несколько месяцев из поля зрения. Когда он вернулся в бар, фаната не осталось ровным счетом ничего. Ни оружия, ни снаряжения. Только одна никчемная жизнь. И долги. Этот мудак пришел к нему и попросил в долг денег. Притом сразу крупную сумму. Удивительно, но вал не послал неудачника куда подальше. Бармен выслушал мерзавца и, взвесив все за и против предложил сталкеру контракт на кабальных условиях. На тот момент он не хотел терять классного спеца, который регулярно снабжал бармена ценной информацией. После недолгих препирательств стороны ударили по рукам. Бродяга получил свои деньги, а его новоиспеченный официально работодатель – договор. Согласно ему, сталкер пахал на вала за полцены, защищал его интересы и многое другое. Взамен бармен обязан был ежемесячно вносить фиксированную сумму на депозитный номер, независимо от заработка сталкера. Так сказать, инвестиция на будущее. Конечно, никто из них не вел никаких записей, и все операции проводились фактически на словах. Тем не менее, каждый из них выполнял свои обязанности, периодически один другого водя за нос, а вскоре Вал узнал и маленькую тайну своего подопечного. Этот негодяй, оказывается, решил помочь незнакомому ребенку поправить здоровье. Если вкратце, то девочка нуждалась в пересадке костного мозга, что стоило немало денег. Такой суммы не было даже у бармена. Сотни тысяч долларов. Поначалу Вал не поверил своим ушам. Этот прощевыга никогда не отличался излишней сентиментальностью. И вот на тебе. Душесчипательная история, достойная Голливуда. Похоже, у фаната действительно поехала крыша. Так и подумал Вал, когда впервые услышал о девочке с Ютуба, что пыталась найти друзей. Видимо, бармен недооценил перемены в поведении своего подопечного. Спустя месяц фанат стал называть девочку дочкой, через три стремление помочь бедному дитяти трансформировалось в идею фикс. Торгаш скептически отнесся к безумной затее компаньона и посмеивался в бороду. Сумма на депозите уже приближалась к нужной, как в один прекрасный день фанат разругался с Валом из-за какой-то мелочи. Договор расторгнули, сталкер поддался на вольные хлеба, намереваясь вернуться и забрать накопленные сбережения. И внезапно исчез. На этот раз надолго. Вал уже вычеркнул его из списка живых, но деньги не трогал. Лежали они на банковском счете, есть не просили. Совесть молчала насчет чужих денег, но зона мать видела все. А старый пройдоха, как и другие ветераны Чернобыля, свято верил в ее существование. Он мог бы, конечно, перевести средства по адресу, но Вал хорошо знал жизнь за забором и колючей проволокой. Коррумпированная система власти работала почище банды мародеров. Бросать же работу и ехать в Мухасранск, заниматься бытовыми проблемами – Предприемчивый делец не желал. И вот снова договор: Фанат с безумными глазами и очередное мутное дело. Все вернулось по накатанному пути. Похоже, фанат нанялся вновь к старому приятелю посмертно и с прежними обязательствами. Знал подлец, что Бармен всегда выполнял обещания и держал слово. Только в этот раз он явился, чтобы сдохнуть на глазах у многих и поставить на уши ползоны. Как не вовремя. Завтра, небось, слетятся стервятники всех мастей в поисках халявы и заработка, и будут трепать нервы старику, которому придется пошевелить мозгами, как выгоднее обтяпать дельца. Вал посмотрел на притихшую толпу, Все покидали свои места и окружили труп, стараясь не выпачкать обувь кровью, натёкшей из брюшины. И все поголовно до одного матёрые подлецы и негодяи. В основном наемники и бродяги. Среди толпы он увидел развязного грешника, самого отъявленного отморозка в баре. Бывший лейтенант синдиката, а ныне алкаш-бездельник, он с огоньком в глазах смотрел на труп и листок в кулаке несчастного. В какой-то точке пространства их взгляды встретились, чего Вал тут же отвернулся. Среди прочих посетителей он представлял наибольшую опасность. Бывший командир отряда «Бетта», грешник, всегда славился безрассудностью и одержимостью. И склочным, несговорчивым характером. Такого трудно будет отвадить от денежного дела. Вал не стал заострять внимание на будущих проблемах, которые у него могли появиться со временем, а сразу же решил взять дело в свои руки, иначе ситуация могла возникнуть критическая. «Дикобраз, валет!» – приказал он охранникам, что стали возле бармена. Пацаны быстро сориентировались, вал заметил, как напрягся дикобраз, набычившись на шальную толпу безоружных сталкеров, что сгрудились вокруг них. «Убирайте труп в подсобку, немедленно!» – гаркнул он парням, глядя в первую очередь на грешника. «Эй, граждане, разойдитесь!» «Объявляю выпивку за счет заведения!» «По всем вопросам подходите завтра, трезвые, сука, и адекватные!» Зло прикрикнул бармен на зевак, грозно зыркая прищуренными глазами. Толпа неодобрительно загудела, после чего с неохотой поперлась в бар. Не каждый день такая халява. Вал среди гула разобрал слова «работа», «бабки» и понял, что его проблемы только начинаются а пока пусть пьют до упаду, хоть до усрачки». Дикобраз с Валетом брезгливо подняли мертвого фаната и потащили в подсобку, оставляя после него следы от мокрых ботинок и кровь из развороченных конечностей. Труп они взвалили на стол, где обычно вал смотрел содержимое сталкерского хабара. Начальник одобрительно похлопал по плечам ребят, подмазал каждого по 200 евро из кармана После чего они вышли из подсобки, заняв место у двери с автоматами в руках. Полуоткрытые глаза фаната, что минут десять назад дышал, равнодушно смотрели на загаженный потолок. Его труп ничем не отличался от киношных зомби. Со вздувшимися прожилками почерневших вены капилляров, высохший скелет, обтянутой кожей. Весь в блевотине и слизе труп вызывал тошноту и омерзение. Вал подавил в себе желание уйти прочь, лишь бы не видеть ужасную кончину своего компаньона. Не самая лучшая смерть даже для такого мерзавца, как фанат. Тяжело вздохнув, торгаш склонился над телом. Вот теперь начиналось самое интересное. Что за хабар и с чем его едят? Прежде чем получить ответы на свои вопросы, Вал обследовал труп, что поныне сжимал в кулаке записку. Первичный осмотр показал, что на него напали мутанты. Уж больно сильно бедолагу покромсали. В одном из карманов бармен обнаружил фотокарточку маленькой девочки в инвалидном кресле с адресом и телефоном. Фотография сильно истрепалась и выцвела от солнца. В другом Барыга обнаружил запечатанную ампулу сильнейшего актопротекторного стимулятора Брамонтана-4, модифицированного и доработанного. В народе препарат носил название «Кровь шахида». Такой препарат вполне может существовать. Известны неоднократные попытки получить фармакологическим путем средства для поднятия морального духа бойца, а также увеличить его выживаемость на поле боя. Стимулятор блокировал боль и повышал шансы организма на выживание. Своим гремучим коктейлем он поддерживал мозг и сердце в рабочем режиме, после чего человек падал замертво. Средство для судного дня. Билет в один конец. Вал знал это, так как имел связи в монолите, чьи бойцы всегда таскали с собой адовые ампулы со встроенными шприцами. Колоть их рекомендовали только при смерти, когда боец был уверен, что погибнет от потери крови. После этого потенциальный покойник мог воевать дальше, так как фармакологическая химия возвращала его буквально с того света. Так что фанат умер, по идее, три часа назад. Больше в карманах Вал ничего не нашарил. Бармен вытер окровавленные руки тряпкой и приступил к операции по извлечению драгоценного бумажного носителя из мертвой кулачной хватки. Вал подхватил топор, клещи, вытянул из чулана ворох ветоши. Изуродованное до нельзя лицо мертвяка корчило в ответ жуткую гримассу боли и ужаса. «Прости меня, фанат», – поморщился человек с топором. Размахнувшись, вал отрубил покойному руку со скрюченными пальцами. Не сразу, а только с третьей попытки перерубил кость. Двумя последующими ударами новоиспеченный мясник перерезал кожу и сухожилия, после чего отбросил прочь инструмент. Тряпками, как мог, обтер уже загустевшую кровь на отрубленной конечности, Следующие пятнадцать минут Вал увлеченно ломал клещами пальцы на обрубке, освобождая листок с ценной инфой, что могла действительно стоить денег. Вал смахнул под солба. Наконец-то. Он вытер окровавленные руки о штаны, отложил клещи в сторону и аккуратно вытащил из ладони мокрое бумажное послание, залитое кровью и дождем. М да, тяжеловато ему будет. Вал столкнул труп со стола и расправил слипшиеся листы бумаги. Пора браться за дешифровку. Прежде чем прочитать расплывчатые каракули, он по рации вызвал к себе валета. Охранник тут же вырос перед ним, слегка ошалев от непрезентабельного вида кабинета начальника. «Да, босс?» «Чего Зенки разъявил? Принеси сюда утюг, чистый лист бумаги, мой планшет и очки. И лупу не забудь, спросишь одноглазово Одноглазого». И замойте кровь в зале. Кто это сделает, меня не волнует. А самое главное, шепни народу, как бы не взначай, что слова мертвеца оказались пустышкой». Валет кивнул и сразу же вышел. Барыга в запачканной одежде склонился над исписанными листами. Его распирало любопытство. Он подключил утюг к розетке, расправил мокрую измятую бумагу, после чего аккуратно провел по ней утюгом. Раз, два, десять... То же самое он проделал и со следующей страницей, пока та не стала сухой и ровной. Затем бармену показалось, что в комнате мало света, он поднялся и самолично сходил за лампой, держа в руке ценные листки. И после этого он с вожделением приступил к изучению весьма любопытного документа. Ему повезло. Большая часть бумаги не пострадала. Только в трех местах буквы смазались и расплылись нечетким пятном. А так, текст вполне был читабельным, несмотря на рукописный вариант. Вал с трудом понимал содержание, несмотря на то, что считал себя неглупым человеком. Как оказалось, текст представлял отрывок из научной работы какого-то маразматика. В нем говорилось о влиянии выбросов на изменение облика зоны, и все в том же духе, пока глаза Вала не наткнулись на поначалу ничем не примечательные строчки. Показания приборов дали неожиданный результат. Изучаемая ноосфера не статична и раз в три, может в четыре года, расширяется. Исследования показали, что следующее расширение зоны отчуждения возможно на севере. Согласно гипотезе, центр прокола ноосферы сместился на северо-запад от станции. Примерные координаты прилагаются. Неизвестно лишь точное время, допускается погрешность в 2-3 дня. Далее почерк стал прыгать, плюс кровь и вода размыли чернила до невозможности. Вал пропустил несколько строчек, пока не прочитал следующее. Сверхвыброс, в отличие от обычных вспышек, порождает большее количество артефактов, ценных для науки. Основная часть их изучена и классифицирована в двухтомнике академика Захарова. Но вспышку такого масштаба отличает значительная энергетическая составляющая от других аномальных образований, что в своем роде дает импульс для появления новых, никем не изученных пород. Ценность их велика, отсюда и заоблачная сумма, какую готовы заплатить мировые институты за обладание ими. С одним из таких образцов я успел поработать. Описанный образец я назвал сонным камнем из-за ряда его свойств. Представляет собой обычное твердое тело, внешне похожее на гранитный монолит. Не радиоактивен, тепло не выделяет, химических свойств не имеет. По сути, это действительно кусок булыжника размером 20 на 20 сантиметров, ничем не примечательного. Свойства его были открыты случайно. Во время проведения опытов я неожиданно заснул прямо в лаборатории на глазах у сотрудников. В результате сон длился 32 часа. Исследования моего организма подтвердили, что произошла регенерация всех жизненно важных органов, уменьшился риск развития злокачественных опухолей, затянулись старые порезы и раны. Количество лимфоцитов увеличилось в три раза. К сожалению, артефакт после активации оказался разрушен. Я считаю, что срок его срабатывания составляет до трех дней, и только на территории зоны, в непосредственной близости от центра. К сожалению, других подобных образцов ранее в зоне не встречалось. И неизвестно, все ли свойства сонного камня мной изучены. Проведенный эксперимент подтверждает, что артефакт излечивает сложные патологии, связанные с длительным отсутствием сна, раковые заболевания всех видов и некоторые другие. Но это всего лишь гипотеза. На этом текст обрывался. Правда, одна фраза была жирно подчеркнута карандашом связанные с длительным отсутствием сна, и напротив нее на полях красовались инициалы В.Э. Вал с сомнением покачал головой, и как это могло стоить миллионы долларов? Ни один арт не стоил таких денег, будь он самым редким и целебным. Пол-лимона край, даже дилеры за него столько не отслюняют. Но цена взята не с потолка. Фанат точно знал стоимость товара, раз озвучил именно такую цифру на пороге бара. Тогда в чем же загвоздка? Вал дополнительно перечитал содержимое рукописи, особенно последний абзац. Хм. У него оказалось три неведомых в уравнении. Заказчик, артефакт и имя того счастливчика, который применил на себе свойства магической штуки. Сложная затея... Особняком стоял его личный интерес. Предстояло понять, действительно ли овчинка стоит выделки. Это тебе не партию оружия продать серым. В перспективе вырисовывалась космическая сумма. И парочка загубленных жизней, если дело рухнет. Тут и за несколько долларов убивали, не говоря о тысячах. И храни меня, Шухарт, миллионах. Поначалу Вал хотел бросить эту идею. Ну а что, денег ему хватает... Бар исправно приносит прибыль, на жопе сидит ровно, коммерция продвигается, пусть и не так, как раньше, связи есть. Но чутье подсказывало, что ему выпал, возможно, единственный шанс выбиться в люди. Кроме того, у него проснулся профессиональный интерес. Не торгаша, а настоящего сталкера. Вал настойчиво загорелся идеей разгадать тайну 30 лямов» и собрать до кучи кусочки загадки – Разгадывать загадки увлекательнее, чем заниматься рутинными делами. Вал не додумал до конца интересную мысль. Зашатались стены, земля под ногами дрогнула, и во всем здании погас свет. «Апокалипсис, мать его за ногу!» – пробубнил старик и нащупал фонарь. Глава третья Наемник-грешник, в отличие от большинства бродяг, не польстился на бесплатную выпивку. Неспроста это затеял. «Брось собаке кости, она помашет хвостом». Он понимал, что каждое слово покойного фаната – правда. На то существовало две теории. Одна из них – наемник хорошо знал умершего. Вторая причина, по которой стоило отнестись серьезно к сказанному, было то – что на пороге смерти умирающие всегда говорили правду. Пусть и гнусную порой, но правду. А значит, действительно есть нечто, стоящее 30 миллионов баксов. В этой ситуации выигрывает тот, кто больше думает, решение принимает взвешенно. Одного такого умника грешник знал. Сейчас он наверняка изучал содержимое таинственной записки покойника. Надо же, как хитро вал сработал. Все за счет заведения Как в фильме провернул трюк Старый пройдоха, жадный и хитрый Никогда не наливал на халяву такой толпе Он не работает себе в ущерб Хитрожопый скряга решила разрядить обстановку И отвлечь публику от главной новости вечера Хотя бы для того, чтобы выиграть время Обдумать происходящее как следует в своем логове А могла начаться с клока Толпа всегда непредсказуема Определенно, игра стоила свеч. Даже тот факт, что охранник трепался об этом как о пустой фантазии несчастного фаната, нисколько не умолял инцидента. Покойник долго работал на вала, пока в один непогожий день не пропал из виду. Грешник лишь слышал об этой истории, но в детали вникать не стал. Но если не обращать внимания на мелочи, то отношения у них были исключительно деловые – Логично, почему фанаты попёрся при смерти к своему былому работодателю. С приближением Грех разглядывал сброд, что тем временем облепил хлипкую и неширокую стойку, за которой одноглазый повар ловко орудовал графином, наливая всем подряд по халявной сотке. Грешник пока думал, что дальше делать. Напиваться он не хотел, хотя пиво или чего покрепче дёрнул бы. Вечер длинный, погода паршивая – Настроение депрессивное. И алкоголь в такой обстановке – настоящая панацея от затяжной хандры, что вынуждало его искать бытие на дне стакана. Вал не появлялся. Наверняка уже составил план, как всех обхитрить и нажиться на халяву. Вездесущий паук вовсю плел паутину из баек и ловушек в логове. Завтра стопроцентно будет петь сладкие речи и сулить манну небесную всем желающим. Патруль вот выставил, дверь закрыл изнутри. Боится жук, и в первую очередь его. Знает сволочь, что грешник придёт к нему за разговором и начнёт задавать неудобные вопросы. Сталкер решил не ждать бармена. Он хотел пообщаться с его помощником, у которого отсутствовал один глаз. Грех поднялся с насиженного места, расправил плечи и со всей решимостью направился к стойке. Возле нее он бесцеремонно оттер локтем двоих бродяг. Те лишь только гневно зыркнули зенками, но с места сошли. С ним никто не хотел связываться, ибо для здоровья вредно. "Эй, повар, дружище, позвал грешник помощника бармена. Налей мне вискаса два стакана". Повар был неплохим малым, и наемник его уважал, особенно за стряпню. Но тот его чувств не разделял. «Бухло халявное. Хочешь нажраться – пей водяру, а за вискарь плати». «Бать, ты это видел?» У грешника в пальцах неожиданно появилась мятая банкнота в 20 баксов, как у заправского фокусника. «Я порядок и правила знаю, так что налей мне выпить!» Проорал он прямо в лицо обслуги. Повар промолчал. Мужик сграбастал своими ручищами купюру, плеснул щедро в два стакана виски и даже пододвинул тарелку с нарезанным лимоном. Наемник ухмыльнулся. «Спасибо, но я пас. Оставь себе протухшую кислятину». Грешник бросил купюру на стол, забрал два стакана со стойки. Его взгляд случайно встретился с глазами охранника, что руками придерживал свои причиндалы у двери. Грешник поднял один из стаканов вверх и направился к нему. «Что, паря, охраняешь? А расслабляться тоже ведь надо». Грешник отпил глоток, но охранник решительно отверг попытку очередной провокации нагловатого завсегдатая бара. «Вали отсюда, грех. Хозяин занят». «Слушай, я вежливо и обходительно решил тебя выпивкой угостить, а в ответ слышу «вали». «Как тебя зовут, напомни?» «Король?» А нет, он у нас сейчас труп шманает. Тогда туз, что ли?» «Не, для туза ты маловат вышел, не тянешь. А вот для шестерки в самый раз». Грешник залпом выпил стакан и выбросил его в сторону. Охранник побледнел и медленно поднял дробовик, ствол которого уткнулся наемнику прямо в живот. «Слышь, грех, сказано, иди прочь, у меня приказ». «Ну, рискни, с ружьем и баба-мужик». Грешник свободной рукой схватился за ствол Бенелли. «Я передумал, не стану тебя угощать, бро, не нравишься ты мне». «А своему боссу передай». Прошипел тихо лейтенант, побагровев от злости и от желания как следует врезать наглецу, что приставил Бердану к потрохам. «Завтра я к нему подойду по делу. И пусть ты снова встанешь на моем пути, я за последствия не ручаюсь». Грешник отпустил дробовик и, как ни в чем не бывало, направился прочь от ошалевшего охранника. Путь его проходил мимо троицы с нашивками честь, что подтягивали пиво у одного из столиков. «Расступись, Кодла! Дай проскочить!» – залихватски прокричал грешник, пробивая себе путь к боевикам в цифре. Все, кто знал хорошо и не очень этого неугомонного отморозка, понятное дело предпочитали уступить, наплевав на свою гордость. В прошлом 35-летний ветеран работал инструктором по рукопашному бою и еще был любителем уличных драк, где махались не только на кулачках. Немало мастеров он унизил на глазах у праздных зевак. А теперь драчун направлялся к честным, которых не особо жаловал. Честь не делает нас людьми, приветствовал грешник адептов группировки. Спасайтесь от бури, господа, а мы плюшками балуемся. Вопреки логике, честные ничего не ответили, проигнорировали, а этого задиристый грех не любил. «Я вообще-то сказал здрасте!» Он с силой грохнул на стол пустой стакан, от чего кружки с пивом подпрыгнули. «Полегче, приятель», — сказал один из троиц за столом, поднимаясь со своего места. «Серьезно?» — грешник ухмыльнулся. Следом за боссом встали остальные честные. Но развязки не случилось. Послышался гул, исходивший откуда-то из глубины. Затем погас свет и задрожала земля. Пол в баре задрожал и заходил ходуном. Задребезжала посуда, бутылки на полках. Так продолжалось минуту, пока сильный толчок под ногами не сотряс пол. Все стоящие клиенты бара рухнули на пол, как подкошенные, включая грешника. Послышался звон разбитого стекла, опрокидывающейся мебели и отборнейший русский мат. Особо одаренные включили фонари, оценивая ситуацию. Среди них присутствовал и владелец бара с собственной персоной – Вау. Так, всем спокойно, это землетрясение. Буря скоро закончится, прокричал Вал в темноту, где полупьяные сталкеры приходили в себя после ощутимой встряски. Явился Барин, пробормотал тихо грешник, подымаясь на ноги с пола. Его здорово приложило затылком, как говорится, фейсом up table». В темноте совсем рядом шевелились бойцы чести. Попил вискаря, подумал он с сожалением, пытаясь прийти в себя. Относительно хорошее настроение улетучилось вместе с пролитым пойлом. Потирая голову, он подсветил зажигалкой, куда идти, и направился в комнату, располагавшуюся в задней части бара. Трезвый и немного потерянный из-за коварного удара в затылочную область. С трудом открыв дверь в темноте, он повалился на топчан, как есть, не раздеваясь. Но заснуть в эту ночь у него не вышло. Из головы не шел труп с запиской в руке. Грешник поднялся с топчана, нажал на выключатель, проверяя наличие света. Свет, к вящему удивлению, зажегся. Видимо, барыга расстарался, подключил резервное электричество от генераторов. И правда, иначе откуда взялось это непрерывное тарахтение? Наемник вытер глаза кулаком, поморгал, затем взглянул на себя в зеркало. Лицо как лицо, пару шрамов, морщины, вечная щетина, которую периодически соскабливал ножом, короткая ежиком стрижка, скуластый подбородок. Интересно, с таким фейсом подцепил бы он красотку на крещатике? Эх, хрен там, если рожа типичного бродяги зоны. Только найм принадлежал вдовеса к синдикату. Полузакрытой группировке со своими принципами и уставом. К сожалению, его дела в синдикате шли то шатко, то валко за последний год. Времена менялись, заказы и контракты стали реже, а работа осталась прежней. Перспективы? Ты по-прежнему мог сдохнуть в любой момент. Или от пули, или от неизвестной дряни, или от цирроза печени. Еще бы так не пить, по две недели маяться бездельем. Уже давно Грешник понемногу приходил к мысли, что нужно завязывать с наемничеством. Полевой командир, лейтенант отряда, теперь уже бывший, он смотрел на вещи глобальнее, чем остальные руководители. Группировка нуждалась в серьезных переменах. Не только в организационных вопросах, но и в психологическом плане. Если раньше синдикат всегда отличался железной дисциплиной, сплоченным коллективом, где каждый боец чувствовал себя частью системы, то сегодня он представлял сборище убийц и подонков с оружием. Понятие «чести наемника» перестало существовать в природе. Культ денег стал править людскими умами. Грешник был против этого, как и подразделение Бетта. Не по нраву пришлись перемены, губительные и разрушающие. Потому и турнули его с должности лейтенанта, и отряд расформировали. Но, как пояснил господин М., лидер синдиката, незаменимых людей нет. Так грех вскоре стал не нужен группировке. Ему запретили свободно передвигаться за пределами бара на территории наемников. Бары окрестности не считались. Перед ним маячило лишь два пути. Нет, три. Просто умереть, расстрелять своих недругов из группировки и только потом сдохнуть или же покинуть зону. Грешник выбрал третий вариант. В воздухе витала мысль о хорошем заработке. Даже миллион евро или американских рублей позволил бы ему скрасить опостылившее одиночество. Чтобы как-то успокоить нервы, грешник достал из тумбочки бутылку водки и пистолет. Вечные спутники любого бандита, солдата удачи и отморозка. Оружие и бухло. К женщинам он давно охладел... Нет, с все в порядке, просто общаясь в основном со шлюхами, невольно появляется отвращение к остальным женщинам. Возможно, он стал конченным алкоголиком с пистолетом в руках. Грешник он и есть, жесткий и непредсказуемый. Водка приглушила скрытое тяжелым характером чувство собственной несостоятельности, а хороший вороненный ствол придавал уверенности и слабоку. Вот взять глок, чудо австрийской мысли надежный как скала, простой и неприхотливый в использовании. Глок-17 – его верный друг, который никогда не предаст и всегда подстрахует. В этом случае калибром 9 на 19 пара. Грешник сел за грубо сколоченный стол, положил перед собой пистолет и поставил бутылку. «Что лучше, вилкой в глаз или в задницу раз?» – вспомнилось почему-то именно сейчас. Наемник выдвинул полку, где лежали тряпки, масленка. Приложился к бутылке, после чего принялся разбирать пистолет. Чистка оружия успокаивала, приводила мысли в порядок. Зона, артефакты, барыги. Все осточертело до коликов в животе, до зубовного скрежета. Водка больше не вставляла, адреналин, как раньше, не тек по жилам, не будоражил горячую кровь. Теперь им управляли одни рефлексы. Еда не приносила удовольствия, грех просыпался и порой не мог вспомнить, где он и что здесь забыл. Романтика былых времен прошла, оставив прогорклый осадок в виде нереализованных амбиций и типичного осознания, что молодость прошла. Как говорится, воин банально перегорел. Налицо клиническая усталость от пребывания в Чернобыльской зоне, а ведь он еще легко отделался. Смерть пока обходила стороной, у него по-прежнему две руки, две ноги, ничего не болит кроме головы, да и то после тяжелейшей пьянки, шизофрении не страдает. Немало ребят по цеху запросто сгорело от психических отклонений. Выстояв в сотнях перестрелок и боях, повидав на своем веку столько ужасов, они загибались в кабаке на гражданке от галлюцинаций, передоза наркотиков или банального алкоголя. Все потому, что не нашли в себе силы соскочить с адреналиновой иглы, извечно толкающей синих в объятия смерти. Но с грешником этого не случится. Он другой. Может покажется странным, но наемник всерьез верил в предопределение. Если суждено умереть молодым, ты умрешь. Если судьба выбрала иное предначертание, то так тому и быть. И напрасно пытаться изменить свою судьбу – Твоя участь предопределена. Такой вот фатализм. Он верил, что время Х не пришло, а жизнь только начинается. Он уйдет на покой в полном здравии и с хорошим счетом в банке. Грешник покинет ад с деньгами, чтобы до конца своих дней пить вискарь дома, не отказывая себе ни в чем. А для этого ему нужен последний контракт. Так бывалые хантеры называли дело всей жизни. Похоже, у него появился шанс. Грех дотронулся рукой до армейского жетона на шее. Пошевелил губами слова, выгравированные на нем неизвестным старателем. Ощутил металлическое тепло железки. Прикосновение к бляхе успокоило его. Грешник в торопях собрал глок и поставил на предохранитель. Спать по-прежнему не хотелось. Половина первого ночи, а бар один хрен круглосуточно работает. Глава четвертая Изучать сезону всегда было опасной и неблагодарной затеей. Особенно когда ты молодой, синоним наивный, ученый-аспирант. Во все времена аспиранты представляли собой расходный материал. Особенно в таком влиятельном институте, как НИИТК. НИИТК – Научно-исследовательский институт техногенных катастроф. Им поручали самую грязную работу, их отправляли в опасные и гиблые места без должной подготовки. Без двух минут доцентам платили копеечную зарплату, могли уволить по пустяковому поводу с формулировкой «неблагонадежен», Через это проходили многие выпускники, которые доучились до конца и рискнули принять нищету и унижение. В итоге большинство из них исчезали в большом, огромном мире за пределами НИТК, исследовательского института по изучению техногенных катастроф, так и ничего не добившись. Оставались лишь стойкие и толстокожие фанатики, которые не боялись низких зарплат, Тяжелого труда и жестких условий в агрессивной среде. И только единицы сумели закрепиться в вертикале родного вуза, оброслись связями, грантами, кошерной властью. Как правило, они достойные, а наиболее предприимчивые и приспособленные студенты. Как и в любом учебном заведении, пышным цветом процветало кумовство и взяточничество – И в этом научно-исследовательском центре с иностранным капиталом и квалифицированными кадрами по изучению последствий чернобыльской трагедии. Никто и не скрывал, что секретный институт стал площадкой для отмывания огромных сумм серых денег. И все бы ничего, но бюрократический аппарат института по-настоящему препятствовал вести исследовательскую деятельность молодым аргам. По этой причине в свое время уехал из страны в Европу Владимир Петюшин. Кушать хотелось всем, в том числе и подающему надежды перспективному химику. Но больше всего Петюшин мечтал развить свой потенциал на практике. Молодой специалист жаждал славы великого открывателя. С первого дня стажировки в НИИТК он познавал удивительный мир Чернобыльской зоны – Юноша запоем читал труды первых исследователей закрытой территории Цукермана и Овального, изучал скрупулезно образцы фауны и флоры, добытые сотрудниками института. Но не получилось. Его знания по неорганической химии оказались невостребованными, а попытка защитить кандидатскую диссертацию закончилась провалом. В итоге Петюшин разочаровался в заведении с громким названием «Исследовательский институт» он бросил учебу, уехал в Европу покорять новые горизонты. Собственно, за границей и начались его мытарства, которые и привели того в Чернобыльскую зону отчуждения. И теперь он трудился в Красном лесу, выполняя типично рутинную работу обычного лаборанта, считай будущего кандидата наук. Собирал образцы почв, расставлял метеорологические приборы, измерял давление, радиацию, составлял карту осадков и текущего состояния погоды. Затем эти данные классифицировались, систематизировались, на основании сведений составлялись графики, диаграммы и прочая фигня. И потом полученные данные выкидывались в общую сеть, оповещая аборигенов о текущем состоянии небесной канцелярии, включая аномальные завихрения и вспышки. Не бесплатно, за это им платили отдельно. Куда там до настоящего исследования. А когда-то в детстве он с упоением смотрел фильмы о Диком Западе, о пиратах и документальные передачи о затерянных землях вроде Атлантиды. Мечтал стать маститым ученым, светилом мирового уровня. Вместо заслуженной славы его ждала рутина и работодатель в виде Tesla Corporation, Частной корпорации, что за повседневную банальщину платила хорошие деньги. Конечно, помимо неблагодарного рабства в полях, Вова Петюшин выполнял кучу других обязанностей. В лаборатории, где находилась база компании, он проводил химический анализ сырья из зоны. Сырьем работники лаборатории называли находки аборигенов, которые тащили к ним в научный комплекс. После проведенного скрупулезного анализа артефактов, самые ценные экземпляры отбирались и упаковывались. Раз в месяц прилетал вертолет за грузом – Вот такая работа. Относительно безопасная, но все же это было не совсем то, чего хотел Владимир. Эх, жизнь. Вова злопнул воткнутый в рыхлую землю датчик измерения влажности от бессилия изменить что-либо в привычном уже укладе. Его думы прервал резкий порыв ветра, что швырнул в лицо клубы мелкого песка и листьев. Петюшин прикрыл глаза и отвернулся. В очередной раз ученый удивился прозорливости начальника охраны лаборатории, заставившего его надеть респиратор. Так бы наглотался всякого дерьма. По приезде придется затем фильтр сменить, наверняка забился мусором. Вихревой столб пополз дальше по долине. Вова взглянул на часы. День близился к завершению. И тут на плечо кто-то положил руку. От неожиданности аспирант вздрогнул. Конечно, он знал, кто это. Кречет. Крутой спецназовец, в прошлом возглавлявший отряд охраны лаборатории. «Пит, пора заканчивать. Вижу, что сегодня будет трындец», – сказал хмурый Кречет, бывший долговец, а ныне начальник безопасности Тесла. Он по старой привычке называл петюшана не по фамилии, а емким прозвищем. Несмотря на невысокий рост, безопасник выглядел внушительно из-за широких плеч и подогнанного по размерам защитного костюма «Панцирь-М». Сверху торс свинчал разгруз с гранатами, запасными магазинами и портативной рацией. Дополнял солидности к речту новейший российский пулемёт РПК-400. Пулемет на базе перспективного автомата АК-400, калибр 545 на 39 питание, барабанный магазин на 95 патронов». «Да тут без датчиков понятно, кречет. Вон, смотри, какие завихрения на востоке!» – показал ветерану пальцем в небо Пит с планшетом в руках. «Вот-вот, и я тебе про это. Собирай манатки, док, пора в дорогу. А я сообщу ребятам, чтобы прислали конвой». «Окей, кричит». И правда, в небесной канцелярии царила революция. Тучи громоздились друг на дружку, курчавые и кроваво-коричневые. Нечасто увидишь такое в вечном хмуром и темном небе. Приборы, включая и БПЛА, выдавали максимумы по всем показателям. Подобные характеристики в этой местности, кажется, были 25 лет назад. Тогда разразился жуткий ураган, что разнес сотни крыш в деревнях и обесточил полдесятка поселков. Сегодня их черед. Правда погодные условия в зоне, особенно поближе к центру, разительно отличались от остальной части средней полосы Украины и Беларуси. Владимир Петюшин взял с металлического ящика пульт управления беспилотником и отдал команду на возвращение аппарата обратно. После чего принялся методичный и споро сворачивать полевой лагерь. Мысли его снова вернулись к истокам работы на корпорацию. Подтянув европейские языки, Петюшин чисто случайно наткнулся на вакансию. Tesla Corporation набирала сотрудников для офисной работы на территории Украины. Высокая стабильная зарплата – Премиальные, отличные бытовые условия, как тут не согласиться. Поначалу Вова отказался от предложения тогда никому неизвестной компании. Слишком непонятная казалась работа. Но все же польстился на неплохой гонорар в пять тысяч евро. Такие деньги не платили и европейцам. Молодой химик подозревал, что крутой оклад – это типичная обманка, и есть и другие подводные камни. То, с какой легкостью его взяли на работу, вызывало подозрения. Возможно, его взяли на работу, потому что он являлся единственным русским из всех претендентов на должность химика. Без славянской ментальности находить общие контакты с местными аборигенами считалось плохой идеей для развития успешного бизнеса. Работа ему нравилась. Вначале он работал в просторном офисе на окраине Киева. Но спустя месяц после многочисленных тренингов за ними прилетел вертолет, который отправился прямиком в ЧЗО. И не на окраину, а в наиболее опасную часть зоны. Вскоре Петюшин оказался в Красном лесу и стал работать на компанию Tesla Corporation. Там же он подписал контракт на три года со значительным увеличением зарплаты и кучу бумаг о конфиденциальности деятельности фирмы. Как это не парадоксально звучало, Поначалу неизвестная фирма сумела разбогатеть на научных открытиях, непосредственно связанных с зоной отчуждения. Начиналось все прозаично. Кто-то из сталкеров обнаружил жидкость, что скапливалась в пологих долинах в областях с повышенным фоном. По консистенции она напоминала обычную воду с такими же характеристиками, слегка вязкую по природе и синепрозрачного типа. «Скажете, ну что здесь особенного?» Пока эту же воду не проверили на физические качества. И представьте, найденная жидкость обладала удивительными свойствами, каких не наблюдалось нигде на Земле. Сперва находку не восприняли всерьез, посчитав ее малоперспективной. Запасы воды были ничтожны, а сталкеров всецело интересовали артефакты. Какой дебил полезет в гущу аномалий собирать росу? В самой зоне тогда еще шла война между группировками за передел влияния. Однако о свойствах жидкости, получившей название «тяжелая вода», напечатали в российском научно-популярном журнале. Тяжелая вода, heavy water, оксид дейтерия D2O, по сравнению с обычной, имеет значительно лучшие ядерно-физические свойства. Она почти не поглощает тепловых нейтронов, поэтому является прекрасным замедлителем. Применение тяжелой воды в качестве замедлителя – позволяет использовать в виде топлива природный уран, уменьшается первоначальная загрузка топлива и ежегодное его потребление. Стоимость тяжелой воды очень высока. Есть также сверхтяжелая вода, где особенностью является наличие атомов трития. Вдобавок вышли скупые публикации в блогах. Знакомая ситуация, не так ли? Возможно, статья из журнала и вовсе исчезла бы с радаров информационного пространства, если бы научными изысканиями не заинтересовались представители иностранной компании с нескромными аппетитами. За сравнительно копеечную взятку в сотни тысяч долларов Тесла арендовала у правительства Украины кусок земли в зараженной местности. Что сделала компания дальше? Она наняла нескольких бродяг, что с пробирками в руках исходили вдоль и поперек южную помойку. Набрали для исследований нужного материала для будущих экспериментов. Затем физики корпорации провели серию тестов по детальному изучению свойств воды, организовали конференцию, куда пригласили военных специалистов, физиков-ядерщиков и бизнесменов, вкладывающих деньги в стартапы. За закрытыми дверями представители Тесла продемонстрировали истинные возможности субстанции. Результаты оказались шокирующими для всех присутствующих. Тяжелая вода, непосредственно из зоны, превосходила характеристики обычной воды почти в два раза из-за наличия в ней трех атомов дейтерия. Результаты испытаний тут же засекретили военные С компанией заключили миллионные контракты на разработку и поставку редчайшего образования в промышленные концерны, в том числе и космические. Фонды предоставили кредиты для будущих исследований. Скромная компания за короткий промежуток времени стала корпорацией, объединив под своим крылом науку, технические достижения и военную отрасль. Пользуясь новыми привилегиями, корпорация разработала и собрала мини-лаборатории на каркасной основе для полевой деятельности в условиях, приближенных к боевым. Она активно занималась изобретением девайсов, что облегчали поиск и сбор сырья на подконтрольной территории. Попутно Тесла проводила различного рода опыты, ставшие весомым прикрытием для истинной цели корпорации с псевдонаучными мотивами соблюдая прописанную в договорах и кодексах необходимую секретность. Косвенно или прямо, но Tesla Corporation стала заметным экономическим и политическим игроком на севере Украины. Более того, она совершила революцию в товарно-денежных отношениях на территории ЧЗО. Теперь аномальную хрень скупал непосредственно сам посредник, минуя барыг как архаичное звено и диктуя свои цены на конечный продукт. Продажа артефактов по-прежнему оставалась незаконной, но это не мешало многочисленным дилерам скупать их по бросовым ценам напрямую в зоне, через исследовательские лаборатории и центры. В том числе и в филиалах Тесла. Традиционная экономика зоны рухнула быстрее, чем Берлинская стена. Но интересы корпорации лежали в иной плоскости, чем контроль рынка сбыта подарков зоны. Наладив бизнес по сбору ценной воды, компания столкнулась с другой проблемой. Не хватало должной безопасности. И если с мобильными лабораториями все было на уровне, они хорошо охранялись, то сталкеров периодически брали в плен и истребляли местные бандиты. Потеря драгоценного сырья, оборудования и людей не могло не обеспокоить компанию. Чтобы защитить свои миллионные инвестиции, Тесла пошла на беспрецедентный шаг. Корпорация решила избавиться от отребья. Подкупом, огнем и мечом, а где и грамотным привлечением в ряды адекватных криминальных авторитетов, корпорация создала принципиально новую структуру или группировку, которая работала исключительно на нее. Таким образом, в зоне появилась новая сила, серая, которые стали контролировать сталкеров, приносящих доход компании, устранять конкурентов и решать все проблемы на пути корпорации. Получив доступ к вполне легальному бизнесу и связям, серые обеспечили гарантию безопасности для непосредственных добытчиков ценного сырья. Сталкеры, помимо крыши, получили от корпорации бонусы в виде навороченных детекторов, сканеров, аномалий и систем защиты, а кроме гонорара – заветные официальные корочки». Очень быстро серые превратились в закрытую организацию с развитой иерархией, имеющей в рядах опытных боевиков-ветеранов, матерых следопытов и управленцев со связями по всему миру. Никакого разбоя и убийств, все полулегально, а знаменитая «деньги любят тишину» идеально вписалась в условия нового бизнеса. Подытоживая вышесказанное от появления Tesla Corporation, выиграли многие… Даже научные работники, что работали на корпорацию. А Владимир Петюшин оказался в щекотливом положении. С одной стороны, он имел отличную зарплату и работу, мог заниматься исследованиями. С другой, репутация ученого была окончательно подмочена. Особенно в европейских странах, где корпорация снискала славу алчного и прожорливого монстра. Но профессиональный интерес к «Тайнам Чернобыля» возобладал над чувством собственного достоинства в науке. Всё свое свободное время бывший лаборант посвятил ЧЗО. Он проводил замеры почв на химические соединения и радионуклиды, изучал фауну, брал пробы атмосферы и воды, общался с коллегами из Янтаря и НИИ ТК. но больше всего Петюшина интересовал Север. Таинственный и мифический он хранил в своем чреве тайны и загадки. Грязевое озеро, могильник, северные болота – все эти территории находились недалеко от Припятского водохранилища и простирались дальше за пределы Белоруссии. Давным-давно они были проходимы, пока в один день зона не закупорила их от взора любопытных, открыв ранее недоступную Припять и окрестности. О севере благополучно забыли. И зря. Там, за туманом, желтым и тягучим, Стоилась терра-инкогнито, овеянная ореолом таинственности и загадочности. Оставалось лишь догадываться, что скрыто в серой плотной дымке за рекой. Периодически оттуда доходили отголоски жизни, но все это преподносилось рассказчиками в виде дезы и невероятных баек. На то существовали свои причины. Если с юга доступ на север преграждали ядовитые туманы и болота, то со стороны белорусских границ NordWorld денно и ночно охранялся мощной и отлично оснащенной армией и непреодолимым бетонным забором. Химик Пит не сомневался, что рано или поздно грядет день, и север откроет завесу таинственности. А бедный Владимир воплотит, наконец, в жизнь детскую мечту». Когда Петюшин вытаскивал из влажной земли компактные датчики, Кречет вызвал по мотороле подкрепление из трех охранников из сопровождения на автомобиле Тигр. Выглядели они внушительной силой, несмотря на малочисленный отряд. Комар, прием это Кречет. Доложите обстановку. В ответ послышались помехи, и спустя пару секунд тихая опля и шумное дыхание комара на линии. Задолбала эта связь! О, кречет, все путем! «Пакуем тарантайку, зачехляемся!» «Давай внимательно там, сегодня будет адский день, так что поторопи кишки, Мурло!» Сказал беззлобно Кречет, рассматривая потемневшие тучи над головой. «Понял!» «Давай без дураков, не вляпайся задом в вихрь, конец связи!» Рация смолкла, Кречет вновь стал дядька с каменным лицом, с мощным оружием в сильных лапищах. Пока Вова бегал от датчика к датчику, снимая показания... Боец внимательно поглядывал за местностью, не делая ни одного лишнего движения. четко и профессионально. Порой Петюша набрала зависть, глядя, как работает Кречет и его банда. Он днями пропадал в логове ботанов, как окрестили лагерь охранники, а те обеспечивали им комфортное существование. Все чинно, без суеты и потерь. А ведь практически все боевики поголовно имели криминальное прошлое и боевой опыт. Но об этом не принято упоминать, а бы кого в ряды группировки не брали, а они элита серых. Лучшие спецы, без преувеличений. все таки Красный Лес определенно самая опасная территория. Малейшая промашка, и можно легко расстаться с жизнью. «Пит, долго еще? спросил у химика Кречет, нетерпеливо поглядывая на часы. Ребята на подходе. «Да, почти». Петюшин вынул последний датчик, упаковал его в контейнер. В итоге получилось семь ящичков, опечатанных и подписанных. Имущество Тесла на миллионы баксов. В одном из них находились образцы почвы. И как раз подлетел к островку безопасности миниатюрные БПЛА. С ним Пит решил не возиться, а просмотреть в лагере. Кречит, а что ты знаешь о Севере?» – неожиданно для себя спросил у ветерана Владимир. Кречет пожал плечами – Да разное говорят, в основном трёпы и домыслы. Сам знаешь, местные балаболы – те еще брехуны. Ну так а все-таки? Кречет, посмотрел на ученого, шутит ли он или всерьез спрашивает, и, убедившись, что без доли юмора, начал говорить: Если интересно, северные территории гиблые места. Артефактов мало, мутантов много, и кто знает, привычны ли они нам. Может, в болотах чудище в три головы сидит и жрет всех подряд? Этого никто не знает, кроме покойников, что туда ходили и видели. Бывалые говорили, люди есть там, на севере, но их немного. Да и чудные они, вроде того. Охранник покрутил пальцем у виска. Живут в заброшенных поселках, охотятся, охраняют чего-то. Больше всех о севере знал один бывалый. «Фанат, что ли?» «Перебил кречто Владимир, разбирая летательный аппарат. Он самый. Любил по пьяни ерунду людям втирать. Мол, много где бродил, всякое видал. И о севере трепался, ужасами стращая. Дескать, он даст фору Янтарному озеру по части загадок, что там все другое. Твари, неизученные арты, аномалии. Думаешь, врал?» «Доля, правда, в этом есть». С какой стати тогда бульбаши отгородились от зоны тройным забором с напряжением, выставили усиленные блокпосты со злющими контрабасами, пригнали БТРы и танки. Взяток не берут, подписки о невыезде, пятерные оклады у добровольцев. Неспроста определенно северам не нравится. Тем не менее фанат в грудь кулаком бил, что рассказанная правда. Теперь этого мы не узнаем. Пропал он. А ведь опыта у сталкера побольше меня будет». Владимир хотел задать еще один вопрос, но услышал рокот автомобиля. «По пологим холмам, сминая чахлые, изъеденные радиации, кустики и худосочные деревца, полз шестицилиндровый армейский автомобиль. Красавец газ 233 -014. В народе тигр. Бронированный, с защитой, что выдерживало прямое попадание «семерки» в корпус, с подвижным вращающимся люком и 30 миллиметровой пушкой АГС-30. С противоминной защитой днища и экипажа, новейшими сканерами определения аномальных зон и датчиками движения. Настоящее чудо инженерной мысли и умельцев из Арзамаса. Машина ехала медленно, водитель не пёр на обум, передвигаясь исключительно по заранее разведанному маршруту. По одной ему ведомой тропе комар выписывал зигзаги и восьмерки. Со стороны казалось, что человек за рулем лихачит или банально не умеет водить. На самом деле ехал он так из-за аномалий. Наличие средства передвижения армейского типа не значило, что в нем безопасно. Наоборот, в случае ошибки водителя, всему десанту грозила лютая смерть или тяжелые травмы. Молодой химик с восхищением с столикой пренебрежения, смотрели, как к ним подбирается поближе рукотворная мини-крепость. Наконец, «Тигр» с хищной мордой вырулил на полянку и замер у ограждения с электростатическим током. Опять же, разработка «Тесла», рассчитанная на отпугивание мутантов. Пулемет на кабине качнулся вправо-влево, задрал ствол вверх, а с машины спрыгнул «Детина» в такой же экипировке, как и у «Кречета». Только вместо солидного стрелкового пулемета он держал в руках Хеклер-Кох 417. Перспективная натовская винтовка, калибр 7,62х51 на НАТО. ее особенность – модульная конструкция, которая позволяет быстро сменить ствол при надобности. Магазин на 10 или 20 патронов. Ближайший конкурент – бельгийский ФН «Скар». Парень со штурмовой винтовкой картинно присел на одно колено, прицелился в несуществующего противника. Одновременно открылись двери автомобиля со стороны водителя, и сзади выскочило еще двое человек, что также заняли позиции с разных сторон. Серьезные да нельзя, они готовы были защищать временный лагерь и людей до последнего вздоха. Но так продолжалось недолго. Кречет, оценив постановочную сцену, сердито прикрикнул. «Так, блин, быстро заняли места, сволочи! Еще один в и оштрафую!» «Малыш, давай дуй к орудию, комар и скрим ко мне». Снайпер поднял руку и проворно забрался на машину. Пулемет вновь ожил, удобно восседая на узком заводском кресле, оператор развернул орудие в сторону леса, с высоты прикрывая товарищей и сам эскорт. Его спутники, водитель, комар и с обветренным круглым лицом скример с оружием за спиной побежали к боссу. Кречет тем временем разблокировал секцию на ограждении и впустил Аболтусов внутрь. «Здорово, начальник!» – поздоровались с главой отряда Скрима Комар. Тот кивнул в ответ. «Скоро тут будет жарко. Снимайте оцеп, заносите ящики в кузов и помогите Питу. Бегом!» Его подчиненные мигом рванули выполнять работу. Первым делом они спешно затащили к машине научное барахло, после чего принялись загружать ограждение. Напоминало оно продолговатые террасные фонари, соединенные между собой проводами, а по своему воздействию – контактную пару, что давало разряд только при нахождении в центре силового поля. Это был самый ответственный момент, ведь теперь люди могли полагаться лишь на свою внимательность и оружие, оставаясь безнадежной защиты от агрессивных обитателей зоны. Как-никак они находились в центре ЧЗО – Но, к счастью, их подстраховывал малыш, что контролировал на машине обстановку, да и кречат представлял внушительную огневую мощь. «Безопасность превыше всего» – этот слоган корпорации выполнялся неукоснительно. В таких случаях Владимир Петюшин порой чувствовал себя неуютно. Пацаны суетились, обеспечивая грузу и в первую очередь ему безопасность. В случае заварухи они бы костьми легли на холме, В этом ботаник не сомневался. А Вова не маменькин сыночек, даже в армии отслужил срочку, в то время как другие косили. Напрасно он сжимал в руках компактный хетлер кох с которого доводилось стрелять раза два. Напади на него, какая тварь пропал бы. Вот пацаны четко знали свое дело. С другой стороны, у каждого своя работа, за которую неплохо платили. Пит. «Отчаливаем», – сказал Кречет, давая последние указания. Петюшин забрался в автомобиль, присел на жесткую скамейку позади водителя. Скример удобно расположился у двери, что была открыта, по соображениям техники безопасности. А Комар привычно плюхнулся за руль. Кречет запрыгнул в машину последним. Он занял место пассажира рядом с водителем. «Пристегните ремни, господа, сейчас нас немного потрясет», – заметил шутливо Комар, криво улыбаясь. Кто, как не он, знал об опасностях, подстерегающих их в этом вечно-жутком месте. Мотор заурчал веселее, когда комар выжил сцепление и плавно нажал на газ. На экране дисплея перед ним ярко светился маршрут и GPS иконка положения машины. На втором мониторе вспыхнула подробная карта местности с разноцветными пятнами, аномальными и радиационными очагами. Снизу считывал показания, усовершенствованный счетчик Гейгера, выводя результаты в режиме онлайн. Там же, на панели вовсю, работал и портативный сканер аномалий третьего поколения «Перун-2», разработанный военными. Комар периодически поглядывал на ряд дисплеев, усиленно крутя баранку. Машина набирала обороты, перекатывалась через рытвины, поваленные деревья, сухостой… Через сто метров они вернулись, объехав препятствие в виде непреодолимой полосы из скопища каруселей. Вова ощущал, с каким напряжением комар рулил, огибая расставленные ловушки, и напряженно вглядывался в лобовое стекло лидера охраны. Иногда они останавливались на месте. Из Кунга выскакивали два бойца, что дополнительно шли обследовать подозрительный участок. В таком режиме с остановками они проехали километр». У кречета запищала рация. Прием, это Дятел. В вашу сторону движется стая снорков». «Дятел понял тебя прекрасно. Продолжай наблюдение». Рация смолкла. Командир тем временем давал новые указания подчиненным. «Скример, внимательно. Возможен огневой контакт. Малышевские снорки на подходе. Видите их?» Малыш прокричал в ответ, что на горизонте чисто. «Пит, ты тоже не зевай». Кречет ни о ком не забыл. Ученый за прошедший день покрылся испариной. Эти поездки давались ему с большим трудом. Требовали большого напряжения умственных и физических усилий. «Командир, вижу беженцев!» – подал голос на люке. «Двигаются на перерез движению!» «Огонь не открывать! Комар, остановись!» Серый послушно нажал на тормоз. Машина встала, как вкопанная. Гидравлика сработала, как швейцарские часы, точно и вовремя. Петюшин бросился к бойнице, пытаясь рассмотреть в иллюминатор тварей на четвереньках и с хоботами от противогазов. «Не стрелять! Команда, не стрелять!» Вожак отряда открыл дверь машины, высунул свой РПК, оценивая обстановку. Пит с интересом и любопытством пытался рассмотреть в грязном стекле мутантов. Снорков он видел всего раз и то и издали, а здесь целая группа. «Вот так повезло!» Но в сером окне брони автомобиля изображение расплывалось, становилось размытым, и кроме привычного пейзажа ученый не видел ничего. И вот они появились. Четыре снорка неспешно ковыляли вдоль колеи, двигаясь на перерез автомобилю. Худосочные тела с синей кожей и выступающими ребрами, хабота противогазов советского производства, подобие одежды на неестественно сгорбленных телах, Да, красотой они не блистали Как оказалось, урчащий тигр не произвел на мутантов никакого впечатления Поэтому они прошли мимо В этот раз обошлось без стрельбы А все благодаря командиру, самому опытному бойцу из гоп-компании Камар гони, приказал Кэп, убедившись в полной безопасности дальнейшего похода на колесах И комар послушно вдавил педаль акселератора Спустя минут 15 они подкатили к лагерю ботанов. Двухэтажное каркасно-купольное сооружение с невысокой вышкой, выполнявшей роль антенны, была обнесена колючкой и спиралью Бруно, а с двух сторон еще и минами ПОМ-3. ПОМ-3 «Медальон» – новейшая российская противопехотная мина с дистанционным подрывом. Боевое применение производится с помощью чувствительных датчиков. Эти же датчики не позволяют обезвреживать мину современными средствами разминирования. И ограждением с электрическим током. Забор для зверя, мина и колючка для неадекватных бродяг. Не лаборатория, а закрытый лагерь, охраняемый круглосуточно. Не успел «Тигр» подкатить к лаборатории, как путем преградили два мордоворота со стволами наперевес. Они вдвоем открыли ворота с колючкой, затем один из них полез на вышку, где находился наблюдательный пункт за местностью. И тогда на территорию лагеря въехал транспорт. Вова с облегчением вылез из машины. У модульной конструкции он чувствовал себя в большей безопасности. Меньше риска, хотя дышалось и здесь с трудом. А небо тем временем окрасилось в кумачевый цвет с оранжевыми вставками. Неугомонные кровавые тучи сплетались в закрученные фигуры, превращая небосвод в палитру пугающего экспрессионизма. Грядет настоящий шторм! Пробормотал опасливо Владимир и пошел в бункер, где вовсю трудились его коллеги Анжи Ракицкий и Мануэль Габис. Глава пятая. Бар здорово тряхнуло. Подземные толчки продолжались примерно минут пять, после чего стихли. Удивительно, но факт. Вал только что наблюдал слабенькое землетрясение. И это в средней полосе Европы, где нет гор и шельфового разлома, и литосферные плиты не наезжают одна на другую или расходятся. Хрень какая-то. Хозяин заведения с фонарем в руках вышел в бар, где приходили в себя практически трезвые бродяги. Сказав пламенную речь, он решил устранить проблему с электричеством. В подземных казематах дожидались своего часа два японских генератора, работающих на солярке. А с рассветом вал лично займется выяснением причин перебоя. Наверняка контактная пара, что пять лет питала энергией проводку, переместилась или вовсе исчезла. Неприятно, если это действительно так. Соляра-то не бесплатная. Провозившись минут с десять, он запустил генераторы. Тьма вновь уступила место свету, а вал вернулся к прежним обязанностям. Требовалось навести порядок, оценить ущерб, а потом и остальное, да и в сон клонило. Народу по-прежнему хватало. Буря бушевала за окном, землетрясение сменилось ураганным ветром и проливным дождем. Небо вовсю сотрясали молнии. Многие посетители ушли наверх, в жилые комнаты, которые Вал сдавал всем желающим за отдельную плату. Остальные решили скоротать ночь в баре. Кто курил в раздумьях сигарету, кто чинил разломанный стул или стол. Честные играли в подкидного. Периодически до слуха долетали обрывки фраз, связанные с мертвецом и тяжелым заработком. Грешника среди присутствующих не числилось – наверняка ушел спать. Впрочем, разговаривать с ним бармен не горел желанием. Вал появился на своем рабочем месте в то время, когда повар с метелкой в руках наводил порядок. Часть бутылок упала с полок и разбилась, отчего к запаху сигареты ядреного мужского пота прибавились и пары испаряющегося спирта. «Что? Сколько убытков?» – спросил он тучного одноглазого помощника. – Фигня, ответил вечно хмурый повар. «Пока ты пропадал внутри, грешник буянил, тебя искал». «Хорошо землетрясение приключилось, так бы драку затеял с постояльцами». Выражение лица вала приняло страдальческий вид. «Проходили это все неоднократно. Надоело. Хорошо хоть мебель цела». «Повар, пойду посплю чуток, сменишь меня в 5 утра». Одноглазый помощник кивнул в знак согласия, а Вал прошел к себе в спальню. Не раздеваясь, он выключил свет и попытался уснуть. Но ничего не вышло. Вначале ему помешало тарахтение генераторов, затем бармену приспичило по нужде, а последним штрихом, разрушившим сон, стала музыка. Некий идиот с явным задором насиловал гитару, выдавая дикие трели. «И этим дебилом был сам грешник». «Сука!» – выругался вал и поднялся с дивана. Плец съехал на пол, но поднимать бармена его не стал. Надев домашние тапочки, он включил iPod. Спать торговец действительно не хотел, зато у него вновь проснулся интерес к загадке мертвого сталкера. Он прикинул, что ответы на вопросы таились где-то на поверхности и находились рядом. Порой очевидные вещи лежали на видном месте – Стоит лишь включить мозги и скрупулезно изучить детали. Думать Вал умел, еще как, иначе не выжил бы в зоне. Барман склонился над чтением наследия фаната. Читал старик медленно, вдумчиво, чтобы не пропустить любую возможную зацепку. Закончив с запиской, он откинулся на стул, снял очки и крепко зажмурился. С закрытыми глазами думалось легче. Первым, на что обратил внимание Вал, были края бумаги, рваные и неровные. Эти страницы из блокнота выдернули в явной спешке. Человек сильно торопился. Почему он не сфотографировал их, чтобы не привлекать лишнее внимание? Второй момент, что бросился в глаза, материал самой бумаги. лощеная, белоснежная, высокого качества. Наводила на мысль о блокноте в черном кожаном переплете. С такими записными книжками ходят бизнесмены или профессура в престижных вузах. В этом примере блокнот принадлежал ученому, а записи по содержанию напоминали выдержки из научной статьи, а это представляло интерес. Есть ли в сети сей замечательный опус? Вал прекрасно знал склонность ученой-братьей к писанине и известности. Недолго думая, Вал вбил в местном браузере рандомные фразы из страниц, надеясь прочитать статью целиком и уловить суть. Увы, поисковик ничего не нашел. Постигнув неудачу, Вал решил разузнать об артефакте побольше информации. Он специально полез в сеть за сведениями об изделии. Похожего на описанный предмет в итоге он не нашел. Так же, как и статьи. Вал не отчаялся. Поиск нужной информации – трудное и неблагодарное дело, поэтому он решил более досконально изучить документ покойника. Барман продолжил читать вдумчиво и кропотливо. В «Черновике» также говорилось о сверхвспышке. Еще один любопытный факт. Вал, как и все остальные жители ЧЗО, знал о существовании внепланового выброса. При нем обычно зона расширялась. Автор статьи связывал артефакт и выброс воедино. Типа произошла сверхвспышка, появился артефакт и наоборот. все логично. Если это действительно так, тогда понятно отсутствие описания в источниках. Гипотеза не имеет силы без доказательной базы. Откуда тогда взялась цифра в 30 миллионов? Вал оставил в покое возникшую дилемму. Позже он справится с ней. Для начала владелец бара решил выяснить личность ученого и автора рукописи. Для этого он решил привлечь связи в среде научников. Он взял свой старый мобильник, активировал звонки и затем набрал нужный номер. Связь в зоне работала с большими перебоями, стоила космических денег, но все же имело смысл позвонить. Прошло Гудков 15, прежде чем сонный голос ответил. «Алло». «Это Вал. Помнишь такого?» Человек на том конце провода оживился. Барман через трубку услышал, как на том конце человек внезапно занервничал от неожиданного звонка, вспоминая, по-видимому, что еще за хрен с горы, но в итоге он его узнал. «Нужна информация о бродяге одном. Кличка Фанат. Сбрось инфу мне на ящик, оплата по факту», — сказал Вал и оборвал связь. «Теперь оставалось подождать». Ждать Вал не любил, поэтому он занялся решением следующего пункта в уравнении. Предстояло выяснить имя заказчика. Кто он? Что за человек? Или это частная богатая контора? Скорее всего, нет. Редкий артефакт, чье появление происходило раз в три года, мог заинтересовать некого коллекционера, который случайно узнал о существовании таинственного камня. Или обеспеченного богатея, что собирался с помощью подарка из зоны, излечиться от неизвестного недуга. Такое часто происходило. Классика жанра. Немало художественных книг о зоне вышло, в которых главные герои постоянно пытались дойти до камня желаний, чтобы решить свои проблемы. Вал периодически почитывал от нечего делать эти книжки, да посмеивался в бороду над наивностью писак. «Так кто этот человек?» Таргаш снова углубился в чтение. Он карандашом подчеркнул наиболее интересные места, а их оказалось в избытке. Источник гласил следующее. «Произошла регенерация всех жизненно важных органов, уменьшилось количество вероятных злокачественных опухолей, затянулись старые порезы и раны. Образец влияет на ЦНС и патологии, связанные с нарушением сна, в теории на лунатизм и прочее». «Бинго! Весьма занимательный артефакт этот сонный камень. Регенерирует? Если яйцелобой не врал, то камушек омолаживал клетки на генном уровне. Немыслимо. Значит, он существует, и где-то во Вселенной живет толстосум, готовый заплатить за эликсир молодости?» К счастью для Вала, в записке присутствовала подсказка, обведенная ручкой инициалы В.Е. Э. Они, несомненно, принадлежали Скруджу с бабками. В поиске ответов Вал решил использовать старый, проверенный много раз метод. Он вошел в интернет. В мире не так часто встречаются богатенькие дядьки с инициалами В.Э. Запрос в Гугле «Миллионер В.Э.» выдал 750 позиций. Вал почесал рукой сидеющую голову. «Многовато». Целую неделю нужно потратить, чтобы из 750 человек выявить одну кандидатуру. Времени у него столько нет. Барман решил поступить умнее и сузить круг поиска. Интуиция подсказывала, что он двигается в правильном направлении. Вал почесал бороду и принялся размышлять. В такой прострации он находился целых полчаса. В поисках новых изысканий Вал пошел другим путем – Он попытался обнаружить ответ, исходя из личности фаната. Интересно, а где сталкер разнюхал информацию об этом человеке? Барман никогда не видел, чтобы сталкер пользовался интернетом. Новости, политики и финансов не интересовали бродягу. Журналы листал с тетками. Подобное чтиво в большом изобилии водилось на базах группировок. при том самой различной тематики. Теоретически фанат мог прочитать об олигархе в глянцевом журнале. Публикуют же в прессе интервью знаменитых людей. Значит, наша искомая личность не только богата, но и известна публике. По сути, богатые и знаменитые – слова-синонимы, ибо по жизни идут нераздельно. Есть деньги, а тебе обязательно напишет Forbes. Хм, внезапно вала осенила догадка. А что если... Он сделал новый запрос в сеть. Вал минут пять глядел в потолок, пока интернет снова заработает. И вот удача. Поисковик медленно, но ожидаемо выдал результат. И всего две фамилии. Виктор Эттингер и китаец. Китайца бармен отмел сразу же, а вот человек с фамилией Эттингер привлек гораздо больше внимания. Как оказалось, миллионер В.Э., Входил в первую сотню влиятельного издания с капиталом 45 миллиардов долларов. Владел богатей акциями недвижимости, фармацевтики, автопрома, военными разработками. Так-так-так, интересно. Вал увеличил фото. На него смотрело типичное славянское лицо. И описание под ним. «Русский эмигрант-олигарх живет в Лондоне, не женат, детей нет, крайне нелюдимый тип». Затем шел перечень достижений, владений, фото загородной виллы, яхты. Недурно устроился с шиком. Также Википедия нашла интересную справку. Оказалось, существовали фонды Виктора, что выдавали гранты на исследования в различных областях физики, химии, медицинской фармакологии, микробиологии... На деньги Эттингера были построены десятки экспериментальных институтов, которые разрабатывали лекарства для трудноизлечимых болезней, изучали вирусы и патологии. О связях Виктора с зоной отчуждения ни слова. Оно и понятно. Особо никто афишировать не станет о темном бизнесе на проклятой всеми богами чернобыльской земле. Старик оторвался от планшета. От непрерывного чтения уставали глаза а он ни на грамм не приблизился к разгадке. Возможно, он что-то упустил, ведь другие варианты не прорабатывал. Бармен потёр уставшие глаза и продолжил читать. Он прочитал два интервью, три статьи о Эттингере. На глаза попалась любопытная вещь. В одном научно-популярном издании медицинского направления напечатали краткое интервью, посвященное русскому. В нем эмигрант честно признавался о существовании неизлечимого недуга, с которым много лет продолжал бороться. Речь шла не о раке, спиде или болезни Паркинсона. Виктор говорил, что не спит на протяжении десятка лет. Полная потеря сна без ущерба для здоровья. Признаться, Вал остался разочарован исходом своих поисков. Олигарх не болел раком. Его не мучили ВИЧ или Эбола – Он тупо хотел видеть сны. Тупее ничего и не придумаешь. И за это готов отдать 30 миллионов баксов? Похоже, фанат не соврал. Невероятно. Он всерьез собирался обменять сонный камень на деньги? Несомненно, фанат искал информацию о нем, раз о его существовании. Но в приведенном уравнении не хватало еще одного звена. Где искать артефакт? В отрывке из дневника об этом ни слова. Вал привстал, выпрямил спину, что невыносимо болело. Как-никак он старик, которому без малого шестьдесят лет. В зоне редко доживают до преклонного возраста. Он дотянул и хотел бы покоптить небо еще, выращивая помидоры на даче, рыбачить на озере и наслаждаться природой. А не в у баре в компании пьяниц, отморозков и бандитов. Стоило попытаться решить задачку покойника, особенно при нынешних обстоятельствах. И вот на старый планшет пришло сообщение от Казимира, одного из сотрудников НИИТК. «Вовремя», – подумал торговец, и нетерпеливо сгробастал планшет. Ученый не подвел его. «Я выяснил насчет фаната. Такой человек в нашей структуре не числился. Ни у нас, ни среди военных, ни среди людей серых». Может быть, он скрывался под другим именем и замешан в гибели профессора Игоря Семенова, который работал на НИИТК. Он был найден мертвым недалеко от института. Среди личных вещей у него пропала тетрадь с записями и блокнот в кожаном переплете. Охрана выяснила, что Черновик украл некий Толя Резник, сотрудник института, который добывал для наших нужд каменную кровь вместе с другими искателями. Резника объявили в розыск. Казимир. Вал поморщил брови. Вот так поворот. А да это фанат. Как все провернул. Вот кто убил профессора. Он знал Семенова, этого жирного Борова с болтливым языком и мерзким характером. Видимо, профессор стал много говорить и получил пулю в висок. Не случайно тетрадка с записями лаборанта попала к нему в руки. Кто-то подсказал, посулил взаимную выгоду. И этот то ли резник. Наверняка под личиной последнего скрывался сам фанат. Зачем идти на дело под собственным именем? Когда пришла пора, убийца свидетеля убрал, а особо ценную информацию выкрал. Фальшивые имена, подлог, убийство. Бывший сподручный переступил черту. И от того погиб. Он снял очки и потер глаза. Пора спать. В пять утра придет повар, будить его, так что нужно отдохнуть. Засыпая, Валв вспомнила фотокарточке у себя в кармане, на которой красовалась девочка в инвалидной коляске. Глава 6. Вово с двумя прикрепленными к нему охранниками быстро разгрузили боевую машину с приборами и образцами. Он давно мечтал пожрать, выпить пиво и улечься спать. Завтра разгрузочный день, отдыхать необходимо. Пройдя в предбаннике обеззараживающие процедуры, довольно бодро Петюшин вошел в уютное помещение лаборатории. В ней, как и прежде, с превеликим усердием трудились товарищи. Персонал модульной станции был интернациональным. Испанец, немец и русский. Состоял на службе еще словак, но Баян позавчера улетел в долгожданный отпуск. Так что вахту несли всего трое. Маловато. По штату полагалось четыре человека. Ну, не считая многочисленной охраны. «Сервус!» – поздоровался он по-баварски с сотрудниками, что привычно корпели над мониторами. Только немец ответил на приветствие. Анджей махнул рукой. Мануэль, как обычно, в наушниках слушал тяжелый рок, попутно отслеживая на графиках движение облаков. Наверняка занимался составлением очередной карты аномальных зон за последнюю неделю. «Как дела?» – на немецком поинтересовался у вошедшего Петюшина Анджей, не отрывая взгляда от экрана ноутбука. «Да так», – махнул рукой химик, – «нечего рассказывать, скучно». «А у вас что?» Поинтересовался Владимир у коллеги. «Смотри сюда! Ракицкий, этот немолодой немец с польскими корнями, ткнул пальцем в интерактивную карту с пометками значимых объектов. «Смотри сюда! Ракицкий, этот немолодой немец с польскими корнями, ткнул пальцем в интерактивную карту с пометками значимых объектов. «Видишь, значок? Это мы! А теперь смотри выше на надвигающиеся стрелочки с облаками!» «Это северные территории. В них формируется грозовой фронт, который спустя два часа будет у нас. А самое печальное, мы окажемся в эпицентре грозы, в устойчиво нестабильной части Чернобыля. Как говорят русские, песец. Вот проверим твои результаты полевой работы, и появятся дополнительные детали». «Буря в зоне. Подумаешь», – буркнул Владимир, разбирая ящики и вытаскивая оттуда сканеры. «Это даже не вспышка, так, не погодится. Ну, накроет нас ливнем, градом подубасит и баста. Главное, на улицу не высовываться». «Найн, Володя, ты ошибаешься. Это не простая буря, а очень мощная. Потрясет нас знатно. Я связался с другими филиалами. Ребята обещали всех предупредить». «Ладно, значит, аномальная буря. С севера. И что же на севере интересного?» Это не центр, а циркофага с десяток километров. Фазированная решетка также в стороне. Янтарь, вот где раки зимуют, и то мимо. Ракитский потряс своим пальцем, как дирижер махает палочкой перед оркестром. Типичный представитель своего племени Анжей был педантом. «Володя, не понимаю твой скептицизм. Вы, русские, вечно не обращаете внимания на детали, а мелочи важны». Я на днях проанализировал цикличность всполохов за последние три года, вычислил силу и количество освобождаемой энергии, составил таблицы, и знаешь, что вышло? Соблюдается строгая закономерность. Вспышки не проходят спонтанно. Они подчиняются законам физики и материалистической теологии Большого Взрыва. А кроме цикличных возмущений есть и другие изменения, которые влекут за собой микро- и макросмещение временного континуума. К примеру, масштабная военная операция или гон мутантов. Все эти события, не связанные между собой, косвенно влияют на ноосферу, раз я ее коснулся. Иными словами, предстоящая буря повлечет за собой гипотетически структурные перестановки. Она необычная. Петюшин выждал момент, когда немец закроет рот. Конечно, это все безумно увлекательно, гипотезы и доказательства, но он хотел отдохнуть после будничного труда. Как-никак недавно вернулся из полевого выхода, где мог погибнуть от случайной пули, аномалии или разъяренного мутанта. А не слушать очередные бредни Ракитски. «Но сфера, выбросы... Мне бы выспаться, Анжей!» «Лучше займись датчиками, я огромную гору притащил. Там все, труд целого дня». Ракицкий кивнул и замолк, занявшись делом. Вова вздохнул и направился в туалет, подумать над смыслом жизни. Через 10 минут он снова вернулся и в этот раз застал немца в растерянности. Рядом с ним шушукался Мануэль. «Володя, приборы не работают. Все показатели уровень красный». «Как?» «Быть не может. А ну-ка дай посмотрю». Петюшин склонился над приборами, что пищали, сигналили красными светодиодами, словом, сходили с ума. Влажность, температура, электростатичность, индуктивность силового поля – эти параметры показывали критический максимум. А этого априори не могло произойти. «Бред. Час назад оборудование работало нормально». Видимо, грозовой фронт к нам пришел раньше графика. Володя, скажи ребятам, пусть идут в укрытие и живо. шляхт. Это очень плохо, немецкий. Мануэль, проверь еще раз параметры. Петюшин буркнул хорошо и нехотя поперся обратно на улицу. Он так и не смог поужинать. На улице, к вещему удивлению, царила тишина. В мутном небе и правда происходило странное. Клубящиеся тучи сталкивались одна с другой, подгоняемые порывистым ветром. Солнце по-прежнему пряталось в вышине, и если бы не приборы, то Вова подумал, что ничего не поменялось. Но впечатление обманчиво, и сам специалист об этом прекрасно знал. Чутье подсказывало, что угроза, идущая с северных областей, вскоре себя проявит». Наемники серых с боевитой сноровкой вовсю готовились к предстоящему катаклизму, убирая в ангары утварь и технику. Туда они рачительно сносили боеприпасы и маскировочную сеть. Командовал ребятами серьезный кречет, в полкрика подгоняя мокрых от пота подчиненных. «Эй, мясо, шевели поршнями, а то как беременные бабы ходите. Сейчас потечет с небесной канцелярии, а мы не готовы». Кречет посмотрел на подошедшего ботаника краем глаза и продолжил давать указания. Петюшин не стал заговаривать с ним, толку-то. Пока Каманч не удостоверится в полном порядке, он не пойдет в бункер. Отвлекать не стоило, лихой народ недюже жалует панство. Вова решил подняться повыше, осмотреть окрестности в оптику. Так, из любопытства. И в частности, север. Далеко от них уже вовсю свирепствовала гроза, приближая свою кавалькаду из грома и молнии к людскому обиталищу. По внутренней лестнице он забрался на самую высокую точку сборного бункера «Тесла» на 6 метров выше уровня поверхности. На площадке метров 5 на 5, утыканной тремя спутниковыми тарелками, ветряком и флюгером, ощутимо штормило. Петюшин присел около мешков с песком, где обычно располагался снайпер или пулеметчик, и достал из кармана миниатюрный фотоаппарат и компактный военный бинокль. С ними он никогда не расставался. Выбрав ракурс получше, Владимир сделал пару кадров относительно спокойных окрестностей, щелкнул внизу всю банду с затем запечатлел беспокойное небо. Петюшину нравилось фотографировать зону. Иногда снимки периодически попадали в познавательный журнал «National Geographic» шокируя англосаксонскую публику причудливыми пейзажами. Непродолжительное время он рассматривал в бинокль окраины Красного леса. Собственно, за ними и начинались неизведанные доселе угодья, которые так манили Петюшина. На карте «Север» представлял собой белое пятно, заштрихованное серыми прерывистыми линиями. Довольно большая территория, состоящая из окрестностей севернее Припяти и части дружественной Беларуси, к югу от Хойников. Земли опасные и закрытые для доступа с этой стороны непроходимыми топями и странным туманом. Плотная завеса неблагоприятно воздействовала на психику не лучшим образом. Там, за Припятью, царила иная жизнь, отличающаяся от южной зоны. Не сильно, но все же. «Логично, ведь Север сам по себе представлял закрытую экосистему с весьма специфичным порядком и устройством. Основной ландшафт состоял из приболотицы и лугов, смешанных лесов и умирающих деревень. Эх, попасть бы туда!» Этим вопросом Вова задавался сотый раз. Не единожды он поднимал его коллегам и руководству на повестку дня, чем вызывал у них улыбку и снисходительные кивки». А однажды по пьяной лавочке Вова случайным образом отправил письмо на имейл всемогущему мистеру Раскину, о чем до сей поры жалел. Основатель корпорации не ответил ему, но вышло неловко. Петюшин пытался связаться с белорусскими пограничниками и военными, охраняющими неукраинский сектор зоны, но попытки наладить контакт с той стороной всячески игнорировались. Север хорошо охранялся, а информацией делиться боялись все. И вот это удивляло и вызывало подозрения. Цейсовская оптика работала великолепно. Краешек тумана, его вытянутый язык, отчетливо просматривался с шестиметровой высоты. Он никуда не исчез и не испарился. Правда, Петюшину показалось, что он стал более густым, как сметана или кисель. Вова сместил окуляр в сторону, хорошо рассмотрел старую дорогу, Ржавую покорёженную ограду, за которой и начинался сам Красный лес. Пустырь трёх аномалий, вытянутые в ряд поросшие чахлым кустарником курганы. На пустыре вовсю змеились по земле бурунчики из лёгкого песка и листьев. Ветер ощутимо крепчал, и весенний холод норовил забраться под утеплённый комбинезон со вшитым броником. Природный катаклизм приближался. Учёный чувствовал его буквально кожей. Владимир решил уже спускаться к ребятам, что заканчивали наводить порядок перед бурей, как окуляр уловил движение слева. Сработала система автозахвата целей. Заинтригованный Петюшин вгляделся повнимательнее в ту сторону и увидел человека. Одинокий путник стоял на месте, в руках он держал винтовку, скорее всего, натовского образца. На таком расстоянии он не мог точно определить. Зато ученый прекрасно увидел другое. Стрелок целился прямо в него. Владимир вздрогнул. Осознание близкой смерти прокатилось по телу, вызвав оторопь. Послышался выстрел, гулкий выхлоп дальнобойной винтовки. Ботаник чуть в штаны не наделал. Мысленно он попрощался с жизнью, но тяжелая винтовочная пуля ушла мимо. Промахнулся. Но для снайпера расстояние в полкилометра плевое. Значит, стрелок не хотел его убивать». Петюшин вновь приник к окуляру. Стрелявший отчаянно жестикулировал, звал на помощь, потрясал оружием, явно демонстрируя свои мирные намерения. Петюшин соображал. Быстро, как только мог, он тотчас спустился по лестнице и бегом направился к кречету. Вова отчаянно захотел спасти несчастного, которому грозила неминуемая гибель от предстоящего шторма. «Кречет. Там человек просит помощи. Похоже, ранен. В полукилометре рядом со впадиной. Это он стрелял только что». Идея Кречету явно не понравилась. «Твою мать, Пит. Предлагаешь мне благотворительностью заняться, всякому сброду помогать? Это риск. Придурок со снайперским комплексом шляется возле базы. Пусть подыхает». «Кречет». «Я напишу об этом в рапорте», покачал головой начальник комплекса. «Пиши», – неожиданно выпалил Петюшин. не веря ушам. «Надо же, каким он стал дерзким! Спорит с матёрым ветераном!» «Ладно, уговорил. Комар, сюда иди!» Кречет подозвал своего подчиненного, который закрывал Кунг с техникой на замок. «Не хочешь прокатиться на байке к впадине, забрать живчика одного? Аномалий сейчас нет, путь свободен!» Комар замер на месте, не веря ушам. Его лицо внезапно посветлело. «Спрашиваешь?» Больше ничего парень говорить не стал. Самый опытный водитель в прошлом был двухкратным чемпионом по мотокроссу. У серых имелся в закромах байк, который за два года использовали всего один раз. Неудивительно, что Камар так обрадовался. Саеком перевес он бросился в ангар, где пропадал не больше пяти минут. Заурчал двигатель, и из Кунга выехал на потрепанной «Хонде» наемник серых. Новоявленный байкер картинно встал на дыбы и, вырывая траву двумя шипованными колесами байка, рванул к точке назначения. «А теперь давай посмотрим на твоего друга», — сказал кречет Владимиру, после чего проследовал в арсенальное помещение, где из укромного уголка вытащил короб со снайперской винтовкой, на которой химик прочитал по-русски «Орсис». Пит кивнул, Он понял, что пуля предназначалась незнакомцу, если ситуация станет критической. Рисковать своими людьми кречет не любил. Затем они, на этот раз вдвоем, поднялись на башенку. Ветеран шустро разложил сверхточное и пристреленное оружие, покрутил рычажки на прицеле, корректируя ветер и деривацию, а Петюшин воспользовался биноклем. Он действительно не ошибся. Издалека замеченный человек напоминал игрушечного. Он медленно шел навстречу стремительно приближающемуся к нему мотоциклу. Шел скомканно, волоча ногу. Путник торопился и правильно делал. Сзади приближался жуткий катаклизм. Небо окончательно почернело. Окрестности погрузились в сумерки. Крепчал ветер, набирая все большую силу. Грозовой фронт постепенно приближался в их сторону. Далеко отсюда слышались глухие раскатистые удары грома и шум проливного дождя. Петюшин слегка поежился от увиденного. В такую погоду лучше всего сидеть дома и пить виски, или, на худой конец, кофе с молоком. Интересно, о чем думал Кречет, отправляя подчиненного на выручку попавшему в беду путнику? Наверное, о том, что эта затея пахла безрассудством. Он ничем не обязан ботанику, и тем более несчастному сталкеру, Но поступить по-другому лидер серых не мог. Зона не прощала подлости и равнодушия. Поэтому командир и выбрал комара для задания. Бывший гонщик только и ждал возможности снова сесть за байк и оказаться в родной стихии. Да, адреналиновый маньяк выжимал из двухколесного монстра все возможное, чтобы за наименьшее время добраться до цели. Он увиливал на ухабах, перепрыгивал ямы, крутился юзом, огибая кусты и растущие на пути деревья. Преодолевал препятствия водитель легко и непринужденно, будто в компьютерной игре. А на черном небе сверкали жутковатые изломанные молнии. Еще немного, и гроза доберется из северных окраин прямо сюда. Комар практически доехал до места встречи. Он неплохо знал впадину, ее окрестности и подъезд к ней. Вот он выкатил на верхушку, замер на секунду, пытаясь найти нужного ему человека. Произошло это совсем буднично, будто и никакой опасности не было и в помине. Незнакомец не подкачал, хромая вышел навстречу ездоку. Путник забрался на индуру, и комар тут же дал по газам. Мотоцикл завилял из стороны в сторону, но байкер справился с управлением, хотя скорость сбавил почти вдвое. Кречет и Пит с замиранием сердца следили за подопечными. Погода стремительно ухудшалась. По земле струилась вязкая, медленно наступающая тьма, захватывая все больше жизненного пространства. Наступала она с севера, откуда плыл для удара мощный грозовой фронт, готовый выплеснуть сосредоточенную ярость на грешную землю. Упали первые капли холодного кислотного дождя. Кречет с Петюшином спустились вниз, натянув прорезиненные капюшоны на голову. Находиться вверху стало невыносимо из-за ветра. Командир уже отдавал новые указания своим ребятам, что бежали к ограде с фаерами в руках. А химик стоял в стороне и переживал за комара. Если с ним что-то случится, Кречет не простит». Спустя пять минут после того, как они спустились с башни модуля, к ним присоединился немец, что заговорил сбивчиво по-немецки, мешая речь с русским. Он выбежал из лаборатории с планшетом и быстро залопотал на непонятном языке, призывая всех зайти в помещение. Но никто так и не покинул пятачок возле модуля. Перепуганный Анжей скрылся внутри, оставив храбрых русских одних. В другом положении Вова и ушел бы но он не хотел пропустить развязку этого драматического момента, который возник по его вине. Кречет же вновь засуетился. По его приказу бойцы зажгли сигнальные огни красного цвета, чтобы комары и его спутник не промахнулись. Байк приближался, рокот мотора даже через порывы ветра отчетливо слышали все присутствующие. Черноту неба прорезала громадная молния, а за ней полыхнула мощнейшая вспышка, что дугой озарила весь красный лес, и по завершению воздух сотряс чудовищной силы гром, разорвавший тишину. Упита душа ушла в пятки, и чуть не подкосились ноги, настолько он почувствовал себя ничтожным человечишкой. Даже невозмутимый кречет вздрогнул, и неудивительно, он все-таки обычный смертный. Сразу после грома разразился сильнейший ливень. «Уходи в лабу!» – приказал Вове Кречит, пытаясь перекричать шум дождя и завывание ветра. «Нет!» – заортачился Володя, от чего сам малость прифигел. «Уйдем все вместе!» – прокричал в лицо мокрый Петюшин и демонстративно пошел к парням, что мокли за оградой с зажженными огнями. Он подошел к одному из них. «Сигналку давай мне быстро!» – потребовал он. Снайпер-малыш повиновался без слов. В руках у Петюшина оказался продолговатый карандаш с запалом. Мокрыми руками он выудил зажигалку из кармана комбинезона и не сразу поджег фитиль. Руки обожгло. Петюшин сжал зубы, стерпел, а Фаер поднял высоко над головой и стал им размахивать. «Сюда!» – заорал он, чертя невидимые пасы над головой. «Комар!» Водянистые капли слепили глаза, долбили в голову хлесткими очередями. Боковой ветер норовил выдернуть из рук горящий факел оранжево-красного огня, но Пит продолжал размахивать руками и орать в темноту. Фаер догорал, когда Владимир услышал утихающий рокот Хонды. Химик швырнул прочь пустой картон и едва не угодил под колеса байка. По чистой случайности он шагнул в сторону – и не угодил под колеса. У комара хватило квалификации, чтобы нажать на тормоза. Но Индуру по мокрой траве с тяжелой ношей занесло, гонщик взмахнул в последний раз руками и прыгнул в сторону, чтобы избежать столкновения с рифленой стеной модуля. Следом за ним сиганул в сторону незнакомец. А к ним уже бежали бойцы Кречета и Петюшин.